Так, вы знаете, о ч е м я подумал? Раньше я говорил, вспомните все неприятные события в жизни, пройдите их с ощущением тепла, добродушия, любви и э, сохраните это ощущение. Так? Так. Потом я подумал, что, может быть, не совсем точно эта формула, что её нужно видоизменить, дополнить. Как вы считаете? Что нужно сделать? Сначала от чувства л ю в и а потом все события. Резонно, что еще? Отрешенность, согласен, что еще? Ну, отпустить события, это отрешиться, что еще? Перед этим привести себя Ну, это есть. Дело в том, что в свете последних исследований я понял, что этот механизм должен быть несколько другим. Вот смотрите, когда мы вспоминаем боль, потеря, неприятностей и сохраняем чувство тепла, на что мы ориентируемся? Вот я деньги потерял, у меня боль, неприятность и так далее. Я думаю, как должно быть выглядеть чувство тепла? Ага, когда я деньги нашёл. И я так, я всё нормально, я в тепле и так далее. То есть, что получается? Когда мы представляем только одну половину, мы можем автоматически съехать в другую. И тогда отстранённости не произойдёт. Произойдёт кратковременный переход в противоположность. Но поднятие над этим не произойдёт. Значит, с чувством любви нужно проходить все неприятности в жизни. Они делятся на две категории. Одни неприятности – это удовольствие, счастье и получение. Потому что счастье убивает любовь быстрее, чем несчастье. А вторые неприятности – это потеря, боль и так далее. И вот когда мы с чувством любви проходим и получение, и потерю, вот тогда это уже будет больше похоже на чувство любви. То есть мы должны понимать, что это как раз та тема, которой я последние полгода говорю, что в любой потере есть фактор очищения. То есть никогда не бывает только левого или только п р а в о Когда мы пытаемся разрезать что-то на две части и взять только одну половинку, мы утрачиваем любовь, потому что любовь — это всегда две противоположности. То есть если мы не умеем мыслить одновременно двумя противоположностями, у нас постепенно будет любовь уходить из души. Если мы вспоминаем все моменты человеческого счастья, а это, как правило, обретение, то в этом... обретении есть огромная опасность, утраты божественной любви и замещение так сказать человеческим счастьем любви божественной. Поэтому в каждом из этих событий есть и плюсы и минусы. значит насколько мы чувство любви держим, вспоминая самые большие моменты нашего счастья. потому что как это ни странно, когда человек очень счастлив у него из подсознания чувство любовь любви начинает уходить извер х н а с л о в е естественно почему? п о что когда человек очень счастлив, он за этот момент прирастает к счастью, а когда он прирастает, он становится агрессивен, а когда он становится агрессивен, идет разрушение. Я дистанционно смотрел мужчину и женщину после сексуального контакта. У женщины, то есть идет бешеная вспышка привязанности друг к другу, у женщины идет программа уничтожения мужчин многократная, который через какое-то время проходит. А м у ж ч и н а идет программа уничтожения себя. Не сумел правильно себя повести, дал женщине больше, чем надо, удовольствие. Все, программа уничтожения. И когда я это увидел, я понял, почему в в е р х о м Завете пишется, что мужчина женщина нечисты после сексуального контакта. То есть нужно совершать омовение и с к а т ь жертвоприношение, и с к а т ь все остальные дела делать нельзя. То есть идет как бы отречение от божественной любви. Что такое божественная любовь? Это наслаждение. И человеческое наслаждение, на мы, в которое мы погружаемся, может на какое-то время закрыть любовь божественную. А если мы постоянно стремимся именно к человеческому наслаждению, то происходит уже достаточно сильное глубинное выключение. Значит, проходя по всей жизни, мы должны отрешиться и от счастья, и от несчастья, и пройти с ощущением любви и то, и другое. И вот тогда это будет правильное восприятие нашего прошлого. Прошу, начинайте. Хорошо. Мы еще раз к этому вернемся. то есть это Я просто, когда подумал о том, вообще фраза «пройти с любовью все ощущения счастья» звучит на первый взгляд как-то бессмысленно. А потом, когда понимаешь, что счастье убивает любовь гораздо сильнее, чем несчастье, тогда все становится понятно. А вот смотрите, я вот сейчас книгой занимаюсь, я там привел такое сравнение, что человек, у которого мало энергии, Подобен, вот человека при вожжами привязали к телеге и тащат, и он, т сказать, катится по дороге и так далее, и он испытывает мучения. Потом, сказать, это самая низкая энергия, более высокая, он сумел вскочить и побежать за телегой. Еще более высокая, он, т сказать, бежит уже впереди телеги, отвязывается и проблем у него нет. Вот три уровня. Так вот, когда мы, у нас низкая энергия, мы не знаем мировых законов, то нас грубо жизнь тащит вперёд. Когда мы начинаем постигать, и энергия наша увеличивается, тогда мы начинаем развиваться где-то на уровне, скажем, скорости развития мира. И когда наша энергия повышается, тогда наше развитие опережает в какой-то степени но ну, обычную мировую скорость, и тогда у нас... А проблем нет. Мы делаем вроде бы то же самое, но все то, что называется болезни и несчастья, в принципе, нам не нужны, потому что они являются вот такой, так сказать, принудительной силой, которая нас увлекает вперед. Значит, для того, чтобы мы сравнялись с миром, мы должны понять главные законы мировые. Главные законы, главный закон Вселенной, я, сказать, физики давно заметили, это н е п р е р ы в н о е движение. Согласны? То есть всё движется. Значит, если всё движется, тогда задаём с е вопрос, что лежит в основе любого движения? е щ е Ленин говорил, главный признак материи — это движение. Что лежит в основе движения? Энергия. Что лежит в основе энергии? Потенциал. Потенциал, противоположности. Если нет противоположностей, нет движения, идёт остановка. Согласны? Согласны. Главные противоположности Вселенной какие? Добро и зло. Добро и зло — это человеческие понятия. Время, прошлое и будущее. То есть Вселенная выходит так сказать из Творца, развивается и уходит назад. Вот всё движение, движение то есть противоречие между причиной и следствием, прошлым и будущим. Логично? Логично. Как только что-то убирается, прошлое или будущее, идет остановка развития. Значит, если мы хотим уподобиться, познать законы Вселенной и двигаться в ритме развития Вселенной, то мы должны постоянно держать две противоположности. Логично? Если мы их не держим, то идет остановка. И тогда движение обеспечивается не за счет нашего внутреннего импульса, а за счет среды, которая нас заставляет, выбивает Проблемы, болезни, неприятности, несчастья так д а Так вот, у человека есть несколько составляющих. В зависимости от того, как человек на них ориентируется, он или останавливается в развитии, или движется. Вот любопытную записку мне прислали на интернет, я ее зачитаю. А потом будем решать, чем вы будете диагноз давать всем. Уважаемый Сергей Николаевич, мой муж – ваш фанат. Он спит на вашей книге, без конца слушает ваши диски и читает ваши книги. В книгах п о д ч е р к и в а е т особо интересные мысли, примерно на такую тему. Все проблемы от женщины. Он ест одну гречку, спит на п р о с т о н о м к о ш к е диване и считает, что это ему подходит для очищения души. Опасается секса и ненавидит женщин. Он спит отдельно от меня в другой комнате, потому что это снижает ревность. Если у него случаются периодические припадки, когда он с пеной рта начинает кричать на меня, доказывая, что я неправильно живу, а надо жить, как вы говорите. Еще у него случаются припадки. И в эти моменты складывается впечатление, что он готов убить и меня, и ребенка. После этого он не ест пищу, которую я готовлю, потому что считает, что я вложила в нее негативную энергию. Он вообще избегает вкусных блюд, потому что они развращают душу. Если я приготовлю необычное и вкусное блюдо, он обязательно скажет «какая-то гадость». Он считает, что деньги – зло, а благополучие – еще большее зло. Он постоянно твердит о конце света и о том, что скоро будет нечего есть, и поэтому мы должны сейчас учиться ничего не есть. Еще он считает, что я не люблю своего отца, и поэтому не могу понять ваше учение, и как следствие не могу любить мужчин и его в частности, что у меня очень высокая гордыня, потому что есть высшее образование». Он говорит, что у меня не может родиться девочка, потому что дети женского пола нежизнеспособны, так как что-то зашкаливает в моем отношении к мужчине. Если я занимаюсь с ребенком, которому два года, он говорит, что развиваю способности, и этого делать нельзя, а надо учить любить. Сам он не хочет учиться, потому что считает, что у него зацепка за способности. И поэтому предпочитает не учиться, играть на компьютере в в о о о б д н свободное время. Так он тренирует память. Он отказывается от развития дела, потому что не желает излишнего благополучия. Деньги – это зло. Ему нужно время, чтобы любить людей. Любую неприятность и трудность он диагностирует по вашим книгам и воспринимает как знак, что с ними справляться не надо. Считает, что значит ему не дано. Он категорически против всякого лечения, так как лечение сбрасывает проблемы на потомков и будущее. В общем, даже не знаю, как вас благодарить за ваше учение. уважением... С уважением, да. уважением такая-то. ИПС. Итак, хотелось бы посмотреть на своего мужа, если бы он не знал ваших книг и вашего учения. Может, он был бы другим человеком, ведь, в принципе, он неплохой. Вот такая записка. Ваши комментарии. Ваша точка зрения. Причина. да человек. Человек. удобно человеку жить так Он вот то, что ему да а, а, а, так, вопрос а что ему выгодно так вот э, у меня была любопытная ситуация где-то похожая супружеская пара сначала я посмотрел женщину у нее агрессия к мужчинам в 44 раза выше смертельного уровня и тогда я понял что сказать муж хочет защититься от ее агрессивности подсознательной И он защищается чем угодно. Попалась книжка, он эту книжку использует. Попалось что-то бы еще, он использовал что-то еще. То есть в данный момент через мои книги он может выстроить круговую оборону против своей жены. А она видит только сказать его фанатизм и так далее. То есть она ни разу, обратите внимание, не вдумалась, не сказала, может быть действительно причина во мне. То есть она видит только его такое положение. То есть это говорит о том, что у человека восприятие построено однополярно. Она видит конкретные недостатки у мужа, своих она не видит и даже подозревать не хочет. Почему, если судить по информации, откуда у неё идут искать проблемы? Тема идёт гордыни, тема превосходства над мужем, превосходства над другими и так далее. И так далее Значит, соответственно, у мужа должно быть превосходство над ней, которое он должен создать через любую ситуацию. В данный момент попалась книжка, он а ё использует. То есть у обоих супругов, можно сказать, есть проблемы. Но что здесь интересно? Дело в том, что любую информацию, можно есть такое понятие, полуправда страшнее лжи. Потому что ложь, ее чувствуешь. А когда человек говорит часть правды, вроде бы нормально. А идет смещение, потому что правда это всегда две противоположности. Я говорил, чтобы какой-то процесс охарактеризовать точно, нужно две противоположных его характеристики. То оно, тогда он будет охарактеризован правильно. Если мы даём только одну, положительную или отрицательную, восприятие искажается. Так вот, что здесь? У человека здесь конкретно, если посмотреть, что он делает, его питание, его отношение к женщинам, его образ жизни — это стремление к самоутверждению, это стремление к з а щ и щ е н н о с т и Это, так сказать, желание, то есть, если говорить моим языком, это конкретно тема Гордыни и вся работа в этом направлении. Он работает не на чувство любви, в котором есть две противоположности, а на ощущение статуса, превосходства, з а щ и щ е н н о с т и Он пытается подавить свою жену. Он чувствует её е а г р е с с и в н о с т и подавление, и пытается подавить ее, соответственно, вот такой ситуации. Если бы не было этого, были бы какие-то физические, хотя там, так сказать, судя по всему, и физические аспекты были. Но что я хочу сказать, что любую информацию, чем она серьезнее, если воспринимать половинчато, разрезая противоположности на две части, то тогда она начинает работать в обратную сторону. И вот это очень опасно. Вот мы начали с того, что если человек воспринимает свою жизнь только как л е в о я или п р а в а е и если, так сказать, нужно чистить себя, то нужно только пройти неприятности, то таким образом мы где-то незаметно все-таки съезжаем в половинчатость. Что еще? Есть определенный момент, я подумал, а е с ли с моей стороны какие-то неточности, нарушения? Понял, что в этом есть тоже такой момент. Почему? Потому что я подражал р е л и г и и то есть я провожу свои исследования но я вижу что это совпадает с религией и где-то пошел в том направлении объясню почему что делает человек по жизни он хочет он кидается хватает ест сексом занимается сказать хочет ограбить соседа заполучить другую женщину и так далее вспомните язычников то есть язычника с п р а ш и в а ю т какое сказать что такое счастье это когда укра украдут жену у соседа н счастье когда он меня украдет это неправильно это несправедливо то есть вот такие представления счастья с у м е л о б о р о в а т ь ты герой как мне сказать вот сказали сейчас на на украине так такая пошла тема долги отдают слабые и с л о в о держат трусы Вот такая, понимаете, это, это на самом деле, это как бы это анекдот, но на самом деле идет тема язычества. Именно язычник воспринимает э, врани не отсутствие вранья как слабость. Если долг отдал, значит, ты боишься, ты трус. А если ты с и л ь ч е к ты не должен долги отдавать, и ты можешь врать сколько угодно. А именно слабый человек, он как бы боится, поэтому правду говорит. То есть для язычника сила – это нарушение заповедей. Потому что он может нарушить все, он мерил а всех вещей, как древние греки говорили. А для единобожника сила в противоположном режиме. Как раз сила заключается в том, чтобы э, сказать где-то унизить себя. Что такое жертва? Это унижение себя. вот Для единобожника сила заключается в том, что он может простить, что он может сохранить любовь, что он может сохранить обещание, не соврать и так далее. А для язычника это в с е внешние признаки слабости. Если посмотреть развитие единобожия дальше, то, сказать, Христос просто, сказать, рассчитывали, что он будет в с е т а к и хоть как-то спасителем, улучшит ь судьбу и так далее. Здесь просто ничего Если всегда религия давалась через стари, то есть ч е и и с у с х р и с т о с Здесь вообще какие-то простые люди, рыбаки, э, сказать, ни какое, с к а т ь ничего не смог сделать, только говорил о любви и принимал. То есть полный крах как бы вот самих языческих идей как таковых. Так вот, для того, чтобы от языческого мышления, где главное это сила, статус, перейти к единобож, к единобожному мышлению, нужно совместить две противоположности. У язычника либо л е в о либо правая. Вот обратите внимание, я раньше в книгах писал, вижу ревность, человек начинает отмаливать ревность. Бах, полезла гордыня. Начинаю с гордыни работать, бах, полезла ревность. Я консультировал спортсменов, там поразительная была ситуация. Он, так сказать, у него никаких результатов. Я начинаю говорить, снимай недовольство собой, поклонение способностям, зависть и так далее. Работает, великолепные результаты, личная жизнь развалилась. Все девчонки пропали. Прибегает ко мне, что такое? Меня бросила любимая, одни ссоры и так далее. Я говорю, сейчас наладим, все нормально. Снимай обиды на женщин, снимай осуждение, ревность и так далее. Через месяц-два, медленный процесс. Через три месяца, все, в личных отношениях великолепно. Бах, опять завалился спорт. Я думаю, вот так вот перетекает из одного. т Я тогда с изумлением увидел, что оказывается ревность, гордыня. Они как-то связаны. Потом я говорил о том, что... и обычно гордыня была под ревностью снимаешь ревность, идет гордыня ревность всегда была на поверхности и один случай у меня был шокирующий я в пятой книге это писал у женщины конкретный принцип гордыни недовольство судьбой, нервность к мужчинам осуждения, я начинаю с ней работать она преодолевает гордыню начинает слепнуть и я с ужасом понимаю, что пошла ревность то я говорю, давай по ревности работай она прозревает и я сидел и думал, что дальше то есть я-то считал, что мы идем послойно И спускается, в конце концов, в самую глубину человеческого вещества, естества. То есть ревность – это грех Евы, мы его преодолеваем. Потом идет грех дьявола, мы его преодолеваем. Дальше грехов нет, мы здоровы и счастливы. Ничего не получилось. Я был в шоке. Но я понял, что у меня таких ситуаций патовых, когда я налетал на стену и думал, все, закончилось, надо незаметно уходить, ждите, ждите, а я пошел. Вот Но всё-таки надо пытаться. Я пытался, и что-то у меня начало выстраиваться и так далее. И вот только недавно, когда вышел на тему «Душа», это тема последнего полугода, тогда до меня дошло, что ревность и гордыня — это две противоположности. Это тело и дух, и они соединяются в душе. И для того, чтобы преодолеть ревность и гордыню, нужно преодолеть зависимость от души. И вот после этого всё стало выстраиваться. Вот я месяц болел, у меня было вялотекущее, как я определил, воспаление лёгких, ничем не лечилось, я знал, лекарства не помогут. И в конце концов я думаю, что почему у меня здесь, в этот район, здесь же душа. И я стал молиться, и сразу пошли изменения. Так вот, этот механизм очень важный, объясню почему. Потому что, когда начинается чистка на глубинном уровне, Снимать ревность и гордыню не помог не работает. Вы будете там снимать, оно будет бегать из стороны в сторону, бесполезно. Вот я когда это понял, я понял, что если бы я не ушел на более глубокий уровень, все, метод закончился, метод хороший, работает, все, понемножечку. Просто когда, скажем, ревность переходит в гордыню, там, за 10-20 лет, ревность снял, Ты в балансе, ты в ы з д о р о е л рак прошел, там а к с зрение а т ь з улучшилось, все великолепно, диабет прошел. Через 20 лет заболеешь другим, но сейчас-то нормально. А у меня и все процессы идут с огромной скоростью. И у меня э т о все перегонка происходила за несколько дней. И тогда я просто понял, что, оказывается, этот чудодействие метод перестал работать. Тема души. Когда я начал, т сказать, работать с темой души, тогда я понял, что боль души переносится намного тяжелее, чем, сказать, боль тела или духа. Почему? Потому что душа появилась первой на свет. Потом появилось сознание, и только потом тело. Поэтому легче всего мы переносим боль через разрушение тела. Потом разрушение сознания, духа. И только потом разрушение души. Значит, каким может быть механизм очищения души? Если у нас с душой проблемы, то нужно сбрасывать всё это на самое на то, что, сказать, на тело, которое легче всего переносит разрушение. И через тело, многократно разрушаясь, мы тогда очищаем душу от грязи. п о Это, с к а т ь универсальный вселенский механизм. и д е т сброс на сознание, на тело, тело болеет, страдает, мучится, и душа очищается. Что сейчас делает медицина? Она лечит тело и забрасывает всю грязь обратно в душу. Поэтому все страны, в которых передовая медицина, там б у д е т самые большие проблемы с расственностью, с сохранением заповедей и так далее. Значит, самая лучшая в мире страна должна иметь больше всего гомосексуалистов и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Мы сейчас в Германии находимся. Страна, у которой самая лучшая медицина в мире. То есть, что делает современная медицина? Она, по сути дела, уничтожает душу, леча только тело. Медицина должна помогать человеку. Для этого она должна определиться, а что такое человек? А человек — это есть душа, дух и тело. И вот когда это мы поймём, тогда мы поймём, что сначала нужно лечить г л а в н у ю душу, потом уже его сознание, мировоззрение, и только потом тело. Если мы будем лечить последнее, то в конечном счёте первое изжение будет страдать. Это вполне логично. Так вот, для того, чтобы лечить душу, мы не должны спускаться на уровень язычества. Душа в душе... Противоположности существуют вместе постоянно. Если мы переходим на более низкий уровень, на уровень язычества, то мы поклоняемся либо телу, либо духу. И уже с душой, на уровень души мы подняться не можем. То есть мы у нас идёт остановка развития. Человек, который поклоняется сексуальности, деньгам или власти благополучию, у этого человека р а з в и т и е быть не может внутри. п о т о м что он остановился, он взял одну из противоположностей. Чтобы соединить две противоположности, нужно жить не интересами тела и духа, интересами души. Вот тогда эти две противоположности в душе соединяются, потому что душа связана со временем, душа появилась вместе со Вселенной. И значит, когда мы живём душой, а душа без любви жить не может, вот тогда в нас постоянно с у щ е с т в у е т две противоположных эмоции, и у нас идёт энергия, необходимая на развитие. Вот механизм. Вот я смотрел, я пытался понять, скажем, поведение Горбачёва и Ельцина, которые разрушили свою страну до основания. Это, в принципе, поведение на уровне умственно отсталого человека. Почему? А потом я понял, почему. Дело в том, что наше понимание определяется нашими целями. Если я беру вот такую цель, о вот т а к у ю задачу, то на неё моё подсознание выделяет вот такую энергию. А вот когда у меня есть вот такая энергия, то моё понимание будет соответственным. То есть для человека-язычника у него цели всегда усечённые. И поскольку цели усечённые, его духовная энергия не может быть высокой. И значит, возможности его понимания мира, правильной модели мира ограничены, и, соответственно, он неадекватен окружающей ситуации. Вспомним Горбачева, что он делал. е м о американцы говорят, мир, дружба и так далее, давай разоружаться. Они старые боеголовки выбрасывают на помойку, он уничтожает новейшее оборудование. Самые перспективные разработки. То есть уничтожение собственной страны, ее потенциала, причем элитного. Почему? Потому что он свято верил в дружбу, в идеалы, в светлое будущее. То есть у него мышление было половинчатым. Все. А почему? Когда человек мечтает о светлом будущем, он темного будущего представить не может. У него только оно хорошее и светлое. То есть у него противоположности разорваны, его мышление статично. Этот человек не может видеть реальные картины мира. И такого человека очень легко облапошить. Так же, как скрягу, так же, как идеалиста. Результат, как говорит, с я м ы в и д и м Так вот, сейчас, если посмотреть на современный мир, то ведущие политики мира тоже где-то несут эту тему. Они, так сказать, не понимают, что делать. Я говорил 10 лет назад с одним человеком. Он говорит, вы знаете... Мы в мире собираем огромные постоянно сказать, симпозиум, к а а з т ь с к о н ф е р е н ц и и совещания, ЮНЕСКО и так далее. Выделяются гигантские деньги, и мы готовы выделить огромные деньги на то, чтобы как-то изменить ситуацию лучше как-то лучше в мире. Он говорит, я могу сказать одно. Деньги есть, деньги любые. Нет идей вообще. Идей нет. Он говорит, мы, мы, что мы не пытаемся, какая-то программа. Бесполезно. Все сводится к тому, что сказать на материальном уровне что-то решите перебросить. И что получается? Ведь человек живёт по тем же законам человечества, и человек живут по одним законам. Если мы только на уровне тела пытаемся спасти человека, который умирает, то мы можем его спасти там, в д е с я т случаях из 100. И эти случаи в с е уменьшаются, потому что если очень с е р ь е з н а я проблема с душой, с энергетикой, то тогда э, бесполезно лечить. То есть лекарства я вам скажу, знаете, когда помогают? Когда у человека высокая энергетика, но он едет не в ту сторону, тогда болезнь перебрасывает с места на место или на детей, но когда энергия есть, ее можно перебрасывать. А есть болезни, когда энергии просто нет, и здесь уже перебрасывать нечего. И в, в, в таком случае лекарство перестает помогать. Вот так сказать, такие явления, как с п и т и так далее, то, что сейчас появляется, это болезнь иммунитета, а иммунитет — это внутренняя энергетика. Поэтому, э, скажем так, неправильная картина мира, несовершенная, приводит к тому, что люди готовы выделять любые деньги, люди ищут возможности, принимают решения, и все решения неправильные. То есть они не не дают результат. И это касается и одного человека, и всего человечества. Причина какая? Причина языческое мышление. Человек, который мыслит либо левым, либо правым, который, с к а з а т ь в чем, допустим, поклонение Духу, Поклонение Духу – это статус, превосходство, власть, управление и так далее. Вот вся, э так сказать, вот эта записка описывает человека, для которого главное – это власть, управление, защита и так далее. Вот он этим живет. Если он ест гречку, значит, он здоров. Если он обвиняет жену, значит, он выше статуса. Если он считает, что всё зло от женщин, значит, что он ощущает свою правоту и так далее. То есть здесь чётко вся энергия работает только в одном направлении. Любви нет, а есть чувство превосходства. Я подумал, сказать, да, действительно, скажем, может быть, это связано с моими исследованиями. Потом понял, в принципе, в какой-то степени да. Почему? Потому что наука и сам человек всегда кидались, хватали, а религия всегда кричала «остановись». Поэтому получилось что наука имеет половину знания, оказывается полезно с т е к с о м заниматься, оказывается полезно кушать и полезно, сказать, что-то делать. А религия говорит: вредно с е к с о м заниматься, вредно есть и так далее. И все правы. Так вот, соединение науки и религии, которое должно произойти, в принципе, у Христа как раз было и то, и другое, которое потом было разрезано на две части. Соединение науки и религии заключается в том, что человеку можно говорить: это можно делать. И одновременно в этом нужно ограничиваться. Вот тогда идут две противоположности вместе. Так возникла моя система. Я видел больного человека. Кто такой больной? Это тот, кто слишком долго ел, пил и так далее, только думал об исполнении своих желаний. Я ему говорю, останови свои желания, сними свои обиды, отрешись от всего, и ты в ы з д о р о в е ш ь И он выздоравливал. И поскольку мои книги были написаны для больных, я в основном брал тот режим, который сосом больному человеку. Тут тоже слишком много нахапал, наелся, и для него нужно отрешаться. А потом я понял, что если, э, сказать, я перехожу от болезни к здоровью, то я должен уже говорить не только о воздержании, но и о том, что полезно и необходимо человеку реализовать ы в себя. Вот в даоской, скажем, в даосизме. Там говорится о том, что э, нужно нужно мало есть. Но один раз в неделю можно есть от пуза пускай брюхо трещит. Организм должен иметь встряску, вспышку, он должен начать активно работать. То же самое с сексуальными моментами. Воздержание полезно, но иногда, сказать, это нормально, это это, э, сказать, это необходимо о р г а н и з м Так вот, когда Но почему наука говорила одно, а религия другое? Потому что наше мировоззрение устроено так, что мы две противоположности держать одновременно не можем. Поэтому всегда возникает тенденция одна, которая говорит: Это нужно. Нужно отпустить свои желания. Фрейд. Что такое комплекс? Подавление желаний. Отпускаем желания, ребята. Все. Что хотите, то и делайте. Вот суть психоанализа. И религия, которая говорит, нет, нужно сдержать желание, воздержаться, и тогда душа будет здорова. То есть Фрейд лечит тело, в какой-то степени душу. Религия тоже лечит душу и в какой-то степени тело. Через душу. Значит, т о прав? Правы все. Но если наше мышление не охватывает противоположности, тогда н а ч и н а е т с я проблемы. Вот ситуация. Дальше. Я вспомнил Библию. Вот представьте, Иисус Христос три года ходил и ученикам говорил потрясающие истины. Он совершал чудеса. И все три года они ходили, жили рядом с Ним и все это видели. Результат трехлетнего обучения – У одного из них через три года обучения в него вселился дьявол в контакте с учителем. Вот так вот, если посмотреть, результат какой. А причина в чём? А причина в том, что если человек не хочет идти к любви лично, он противоположности не может соединить, и тогда он видит половину, половинчатую у п о о л в и н картину мира. И тогда э, у него возникает е с т е с т в е н н о либо поклонение, либо осуждение. Вот если, скажем, все апостолы нормались или пытаясь, сказать, понять эти истины, то Иуды, скорее всего, было полное поклонение, он был самый талантливый, а потом осуждение, потому что где-то Христос не соответствовал его и д е а л Значит, любая информация, самая ценная, если человек не имеет личного у стремления к Богу, разрезается на две части и начинается, дальше начинается распад. Что получается? Получается, что... Точная картина, скажем так, та энергетика, которая шла через Христа, это та энергетика, судя по всему, которая скоро пойдёт во всём человечестве. Если у человека нет личного стремления к Богу, то та энергия делится на две части, уходит в ревность или гордыню, и дальше схема простая, идёт самоуничтожение. Поэтому те люди, которые не научатся держать одновременно две противоположности, можно сказать, не жильцы. Значит, вопрос стоит заключается в том, как их удержать одновременно. Как не стоять на языческой позиции, только л е в о или только п р а в о Ещё один интересный момент я хочу сказать. Когда я занялся темой души, то э, я наблюдал, как идёт чистка. Вот смотрите, сначала человек утрачивает любовь к Богу. Для него внешнее счастье становится самым важным. Он начинает жить счастьем общения с любым человеком, то есть поклоняется душе. После этого, когда утрачивается любовь к Богу, идет непереносимость боли души от близкого человека. Идет агрессия, и точка опоры уже съезжает от сказать божественной любви и души, она съезжает на сознание. Человек живет уже статус, превосходство, власть и так далее. Потом эта точка опоры съезжает на тело, а потом она съезжает уже на распад. Вот идет цикл, вполне логический закономер. н Что происходит, как происходит лечение человека? Начинает чистить душу. Возникает боль, и человек тут же ищет адекватные механизмы. То есть он вспоминает, что он там деньги потерял. То есть сначала идут чисто физические моменты. Если он это принимает, тогда идёт так сказать повышение уровня. Вспоминает предательство, крах будущего и так далее. Принимает, идёт повышение уровня. Вспоминает, как умер любимый человек, предала женщина и так далее. Принимает, возвращается в исходное состояние. вот я заметил у меня после семинаров и приемов начинались ломки н потом до семинаров и приемов мне было жутко плохо каждую книгу когда я пишу у меня смертельная ситуация вы это знаете я думал почему потом я понял когда я пишу книгу я стараюсь помочь другим и тут же идет концентрация на мне и на меня лезет сказать, вся грязьвольневольная сказать читателей с т е м к о м я общаюсь и прочее. если я ее не преодолеваю то все. Процесс остановлен. Значит, должна включиться автоматическая чистка. И оказывается, она у каждого у нас включается. Идет перетряска планов. И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что когда идет перетряска тонких планов, я этого не вижу не чувствую. Выходят эмоции, которые я ищу, скажем так, для меня перетряска души выныривает, как, скажем, ситуация с деньгами, где меня о б о р о в а л и Почему-то она начинает в моих чувствах крутиться. Чистка идет. Ситуация повторяется. Раз, два, три, ч т о есть сначала вылезает эмоция, которая ищет похожую ситуацию. Нашла ситуацию. Потом эта эмоция повторяется. Повторяется, повторяется, скрепнет. После того, когда эта эмоция стала о к р е п л а в моем подсознании, она притягивает ситуацию. Меня бац и обворовали. Я говорю, я чувствовал, обворуют. После этого говорю, подлец, негодяй, обворовал и так далее. Все, после этого болезнь и так далее. Вот так идет чистка. Как её можно пустить назад? Я поясняю. Меня обворовали. Я говорю, так, это д о н о свыше, я это принимаю. Чистка прошла. Дальше уже, т сказать, разрушение идёт этого блока эмоций. Дальше идёт ощущение, ещё раз о б о р у ю т Приму, если обворуют. Прошёл. Дальше идёт ещё, самый тонкий момент. И вот тут не вытягиваю. Почему? А потому что здесь просто принять ситуацию мало. е с т ь другой механизм. должен работать. Вот как раз о нем я хотел сказать. Так вот, смотрите, если перетряска на тонких уровнях идет очень интенсивно, то очень идет быстрый сброс и, сказать, он может подтянуть ситуацию, может не подтянуть. Но поскольку, сказать, одно из главных составляющих счастья — это любовь к другому человеку, когда идет чистка души, то тогда возникает эмоция, что любимый человек изменит, предаст и так далее... Она начинает крутиться, и потом любимый человек должен изменить, предать. Или умереть. Ну, Что-то должно и л и чем можно заменить предательство любимого человека? Обрушением картины мира. Когда вот вокруг тебя всё обрушилось. Это где-то равносильно. То есть мы, создав эмоцию, ищем, какую ситуацию себе создать под нашу эмоцию. Иногда она прямая. Вот измена, и мы её получаем. Иногда это просто, так сказать, ногу потерял, голову потерял и так далее. То есть должна быть какая-то ситуация, которая остановит нашу агрессивность в эмоциях. Так вот, первая фаза – это научиться принимать чистку уже на уровне материальном. Это первый этап. Второй этап – научиться принимать чистку на уровне эмоциональном, когда есть подозрения обиды, плохие мысли о людях, плохие мысли о близких. Да вот что-то они мне не так делают, и я молюсь, я прощаю, преодолеваю. Это гораздо тяжелее. Вот когда просто обворовали там и так далее, ну, факт свершился, надо принять. Эмоцию преодолеть, которая постоянно идет, тяжелее. Самый сложный момент, когда идет ощущение утраты любви, а ее нужно восполнить. И вот здесь просто кого-то прощать не работает. Потому что мы не чувствуем с и т у а ц и ю у нас даже нет предположительных моделей. Вот о чем идет разговор. п у что когда у нас уже пошла эмоция, когда мы уже представляем, как будет выглядеть ситуация, через которую нас чистят, тогда всё, я принимаю, любовь сохраняю и прочее. Вот приблизительный вот сказать, момент, что с нами происходит, как наша душа очищается. То есть патологический крайний случай, когда душу о ч и щ а е т а человек просто не принимает очищение, тогда всё идёт на тело, он этого не принимает, а начинается болезнь, несчастье, смерть, всё. Вся проблема заключается в том, что так обычно всегда очистился человек, И люди умирали, очищая карму человечества. Сейчас у нас есть медицина, которая все забрасывает не только в нашу душу, но и в душу человечества, потому что на уровне души мы все едины. Значит, человечество сейчас идет по пути одного человека. ч а с т о заболевает, как один человек. И нюанс заключается в том, что если каждый из нас не научится приводить и спасать свою душу, принимать очищение на самых тонких планах, то тогда этому не научится человечество. Наша цивилизация закончилась. Все. Значит, для того, чтобы это сработало в э, общем масштабе, это, на, это должен научиться делать хотя бы один человек. Теперь самое опасное. Итак, я смотрел уровень тела, принимаем. Вот то, как я шел в своих исследованиях, уровень тела мы проходим сейчас легко. Вот кого не не, не смотрю, диагностика, 200-300 плюс, все, ангелочек чистый. Уровень духа со скрипом 100-150. Прекрасно, нужно 50-70. Уровень души, пошли проблемы. Но многих сейчас уже вот после последней информации где-то так в ы т я г и в а е т на 50-70. на То есть все чисто. Оказывается, душа-то она многослойная. Вот под уровнем души о б ы ч н о есть еще тот уровень, -то другой состав времени. Это, искать э, э, скажем так, это счастье от общения с близким человеком. Это когда душа счастлива от общения. Вот душа счастлива от общения с Богом, душа счастлива от общения с человеком. Вот этот уровень практически непереносим. Потому что, знаете почему? У нас нет м о д е л и адекватных ему. То есть не представить, какой должна быть ситуация, для того, чтобы, сказать ну, приблизительно можно представить, когда вот самые святые чувства, оскорбил близкий человек, там, любимая ушла к другому и так далее. Но это не описывает... этого момента. Поэтому, как правило, вот этот уровень, где у нас нет моделей для его прохождения, переходит на уровень души или сознания и начинается разрушение там. Но, если взять человечество на уровне души и сознания, когда разрушение, это ядерная война, катаклизм. Но ядерная война это уже уровень тела. Уровень сознания это, так сказать, катаклизмы, э сказать э болезни, ну и все что угодно. Уровень души На уровне души, кстати, огромное количество гомосексуалистов, которые сейчас идут, это то же самое, это чистка уровня души. Почему? Когда я смотрел гомосексуалистов, у них у всех полная непереносимость б о л е е близкого человека. Я назвал это темой ревности, а сейчас я понимаю, что это тема непереносимости б о л е е души. с п и т гомосексуализм, похожие программы. Так вот, ь он не переносит боли души, и тогда включается тут же блокировка, в частности, вот такая. У одного спит, у другого г о м о с е к с у а л и з причем часто это все вместе бывает. И я задумался о том, можно ли на самых глубинных слоях души пройти чистку, когда у нас нет моделей прохождения. То есть мы можем представить любую самую страшную в жизни ситуацию, принять ее с любовью, молиться постоянно, и тем не менее чистку на этом уровне мы не пройдем, у нас м о д е л е нет. Что делать? Как вы считаете? Создать модель. Хорошая тема. Продолжаем. Модель не создается. Что делать? с л о ж т ь л а п и Что? Отпустить сюда. Отпускали, отпускали, складывали, складывали. Ничего не помогает. Включаешь, не работает. Что еще можно сделать? ч Умирать, это само собой, это мы умеем. Молиться, для чего мы молимся? Ну, наконец-то. Дело в чём? Я пришёл к выводу, что когда модели нет, а идёт чистка тонкого плана, то мы должны научиться чистить эти планы, даже не включая моделей, чтобы этот процесс шёл автоматически. Это происходит при увеличении интенсивности любви. Вот о чём идёт разговор. Что такое увеличение интенсивности любви? Это ощущение нехватки в божественной энергии. Вот я говорил, вот как воздуха, когда не хватает сказать, единения с Творцом. Вот тогда у нас потребность. Если у нас нет потребности общаться с Богом и получать любовь, то мы туда не устремляемся. Мы устремляемся туда, где у нас есть потребность. Логично? Логично. Если эта потребность превышает определенный момент, то интенсивность, Жажда, чувство любви и единения становится такой, что идет процесс настолько с и л ь н о что модели, даже их нет, они все равно закрываются. То есть самые глубинные уровни чистки тогда срабатывают. И вот именно на таком уровне, если чистка включится, то тогда, вероятно, это и есть возможность трансформации, перехода в новое состояние. сказать В обычной ситуации, что происходит, когда идет чистка на самом глубинном уровне, поскольку у нас нет моделей, то мы включаем только одну модель – агрессию ко всему миру и тут же программу самоуничтожения. Поэтому чистка на тонком плане, если она непереносима, то тогда люди просто, т сказать… включается программа сам я говорил что в конце вось-сях включится программа с а м о у н и ч т о ж е н и я всего человечества м не г о в о р я т е х и д о н у и где твоя программа с а м о у н и ч т о ж е н и я а я вижу она идет она идет постепенно но она идет и на самом деле программа самоуничтожения э то есть программа очищения человечества так вот если у нас нет механизма очищения на самых глубинных уровнях то сброс на верхний уровень может уже не сработать Потому что если масштабно и сильно, пока очень с л а б ы й объясню, пока энергия божественная идёт очень слабо, то чистка вы самых тончайших слоев души идёт медленно, и мы успеваем сбросить на верхние слои души, на сознание, на тело, отболеть, перемучиться, очистить немножко душу и более-менее нормально. То есть вот этот цикл спускания к телу, а затем очищение, возвращение к тонким планам, ну, в среднем может длиться, длиться 40-50 лет и так далее. Это, а если эта энергия пойдет со скоростью 3 дня, то тогда что получается? За эти 3 дня идет полное неприятие, перетряски тонких планов, идет гигантская программа самоуничтожения, она уже никуда не спускается. Все. И у человека падение энергетики, и и падение у человека начинается нежелание жить, э, сказать, самоубийство. к з а а т ь с В медленном плане это женщины перестают рожать, Это п о т е р я иммунитета, это, сказать, самые различные инфекции, заболевания, катаклизмы и так далее. В быстром варианте это просто отсут исчезновение желания жить. Да, как-то... Так, ну, боремся с осуждением, раздражением. Приблизительную модель дали. Я просто д о к а ж пока сейчас спросите. Вот фильм хороший, я на семинаре даже давал в каждому, оказалось, этот фильм популярный. Все-таки все интересно, гибель Византии, Византийской империи. Рекомендую посмотреть. Там, в частности, говорится о том, как вымирали древние греки. Вот процветала древнегреческая цивилизация, языческая. То есть сначала там б ы л о сказать, ну, по моей модели, они общались с Индией. Потом я это увидел, это подтвердилось. Получили колоссальную информацию, они её через себя прогнали, пошёл колоссальный р а с ц в е т Этот рассвет привёл к тому, что и ско тело, и дух развивались, и учение, сказать, философов какое гигантское количество и какого уровня. Тело, ну это люди там, т ну, сказать, на Олимпийских играх такие чудеса делали, которые до сих пор нам недоступны. То есть развитие шло, гигантские моменты. Потом это все должно выходить в душу. К душе не пошли. И вот пошло поклонение чему? Сознанию и телу, все скатилось поклонение телу, пошел гомосексуализм. Все статуи греческие, совершенство. То есть культ тела человека. И что дальше? Дальше включился, после того, как точка опора с тела съезжает, включается программа самоуничтожения у народа. И вот там интересный момент описывается, как умирает народ, как умирает цивилизация. То есть утратился вкус к жизни, перестали раздаться дети, пошел гомосексуализм, сказать, похотливость полная. Почему? Потому что когда идет программа самоуничтожения очень сильная, это очень сильная мука, и её ч е к пытается прикрыть. А вино не прикрывает. Нужно включить самую сильную положительную эмоцию, которая бы остановила эту самую сильную отрицательную. Самой сильной положительной эмоцией для человека является секс. Поэтому похотливость идёт. Это попытка хоть как-то уравновесить. Мы это видим как извращение, на самом деле это попытка сбалансировать в н у т р е н н ю ю с искать отчаяние, боль души и так далее. И в конечном счёте цивилизация погибает распадается. Вот механизм. И вот как раз я этим заинтересовался, потому что это всё совпадает с моими исследованиями. Вот. И похожая картина сейчас наблюдается во всём мире. То есть непереносимость боли души и начинается съезжание постепенно на... Почему сейчас по телевизору постоянно показывают секс и насилие? Это не только культ денег, это не только зарабатывание на наших главных инстинктах, самосохранение и инстинкт размножения. Это ещё и тяга. Я недавно говорил, э, сказать на радиостанции было выступление, мне человек говорит, вот вы говорите, что по телевидению там насилие и так далее, но говорит, смотрит-то народ насилие, а программу, т э, сказать, канал культуры, никто не смотрит, у него самые низкие рейтинги. Людям что нужно? Секс и насилие, вот они его смотрят. Я говорю, ну я правда в ответ говорю, 10 лет назад каждая девочка мечтала стать проституткой, почти каждая, а мальчик, наверное, убийца, но сейчас же этого нет, а через 10 лет канал культуры будет, то есть перспектива возрождения в каждом народе в каждой стране. Но еще раз хочу подчеркнуть, что если мы не переходим на уровень очищения души, сначала просто молитвой, принятием и так далее, а потом не переключаемся на уровень искать чувства любви, все, мы обречены. И еще один очень важный момент, потом зададите вопрос. Один еще очень важный момент. Для того, чтобы чувство любви было непрерывным, что нужно, скажите? лично е у с т р е м л е н и е к Богу. Да. Я сейчас говорю о технике. Это это это несомненно. Настоена любовь. Да. Умение сохранять любовь и отбрасывать то, что мешает, правильно? Что е щ е для этого нужно? Радость, энергия, в с е это так, да. Бояться рассмеяться, заплакать. Ну, да, рассмеяться, боятся, сказать, именно, потому что люди боятся. Дело то, что страх это подавление любви. Мы говорим сейчас о формах подавления любви. Отбросить в с е что мешает подавлению любви. Что е щ еще? Итак, высшие слои нашей души, глубинные слои, чем л е ч и т с я Всегда в природе лечились болезнь, н е с ч а с т ь я распад и так далее. Что это такое? Кто мне объяснит? Принудительные меры. Принудительные меры, стимулирование, что еще? Э, сказать, э, разрушение внешней энергетики, на усиление внутренней. Что еще? Что? Что? Переход на новый этап. Да. Что такое болезнь, что такое неприятность или несчастье? Отличение. Напоминание, что мы отошли т в о р Нет, давайте так. Это это само собой напоминание. Что это такое? Вот как это все х а р а к т е р и з о в а т ь Очищение души. В результате очищается душа. Я прошу вас не выводы делать, а говорить, как это все назвать. Что стоит представляется и с я этот процесс? Несчастье. н е это делает жизнь э, невкусной, и тогда человек… Так хочет. вот, разруш, это есть разрушение картины мира. Это есть разрушение счастья как такового. Вот что нужно понять. Значит, мы обращаемся к, к любви тогда, когда разрушается всё то, за что мы цепляемся… И поскольку через наше тело мы воспринимаем всё, то разрушение тела — это как бы разрушение и духа, и души, и так далее. Значит, для того, чтобы любовь усилить, нужно разрушить все привязанности, нужно разрушить картину мира вместе со всем. Логично? Да. Логично. Вот ответьте мне на вопрос, почему индейец медитирует, у него всё нормально, а почему европеец медитирует и в психушку попадает? Никто никогда над этим Но не з а д у м ы а л с я Цели... Картины, разрушение картины мира п о и о й д потому, что, Бога, а а потому что у него очередь сознания, наверное. <связанных> для чего и н д е медитируют? Я, Дело я в медитирую? том, что в классической а н д и й с к о й философии медитации это есть соединение с Богом. Йога — это и с о е д и н е н и е Европеец медитирует, ну да, в основном е в р о п е й ц ы медитируют для здоровья, для так далее, но даже европеец, который будет медитировать для соединения с Богом, может сойти с ума. И сказать главное различие, ну я хорошо, я скажу, потому что так долго будем рассуждать. Для того, чтобы возникло ощущение потребности божественной любви, нужно ощущение постоянно распадающегося мира. Логично? Знаете, как оно выражено в индийской философии? Весь мир – иллюзия. Что такое иллюзия? А ч т о цепляться, если её нет? Вот одна эта фраза в индийской философии, она в подсознании вводит программу. Этот мир – иллюзия, он перетекающий, он нереальный, и тогда единственная реальность – это Бог. И если это крутится в подсознании много тысяч лет, то возникает подсознательно очень мощный импульс с о е д и н е н и е с Творцом. который внешне, вот то, что сейчас внешне подается, как индийские практики, философии, это профанация полная. Но на подсознании механизм все равно работает. К чему я это говорю? Потому что для индийца, индий з а щ и е н почему сейчас Индия уже вышла на первое место в мире по народу населения, почему они она так сказать, Китай к а а з т ь скоро а а з т ь с к зачахнет, потому что там нравственности уже нет, они детей едят в ресторанах. Я читал, с к о й по интернету с б р а с ы в а е То т есть там такие нарушения против нравственности. Китай трёхтысячелетнюю историю имеет. Это Китай так же, как древняя Греция, переваривал индийскую философию. И принял её. В Китае есть соединение двух э, полюсов. Практичный – это как бы, когда дух реализуется в материальных аспектах. И идеалистический – когда идёт полная отрешённость. И вот за с ч вот так т его же, как Запад принимал Средиземноморье к а т ь с и н д и й с к у ю философии, появилась золотая середина, такая же золотая середина была у Китая. Поэтому Китаю не нужно было особой религии, китайцы её несли в себе. Но время это начинает заканчиваться, духовный потенциал начинает в конце концов вырабатываться. И признаком того, что духовного потенциала мало, по социализм Китае, он не случайно пошёл. Значит, это потребность, это нехватка в духовном потенциале, который ослаб. Почему привел социализм? Он дал как раз коллективное с о з н а н и е и колоссальный взлет, экономический, политический. Но сейчас социализм разлагается, все молодые китайцы мечтают стать американцами. Результат Китая о с т а л о с ь н е д о л г о как работоспособность, мощная экономика какое-то время его продержат. Но он же, н а сказать, на тонком плане перспектив нет. А вот Индии перспективы колоссальные. Почему? Потому что хоть там сейчас 330 миллионов языческих богов, но тройт будет держаться еще достаточно долго. Вот ситуация. Теперь переходим к современному миру. У нас нет в крови, в генах, несколько тысячелетней истории признания того, что этот мир иллюзия. Что делать н а м Любить надо. Правильно Я любить. Да. если У ж е меня натренированный народ. Чуть что, любить? Сохранять любовь. ну и, всё. и разошлись после этого. Так вот, современному человеку нужно создать механизм постоянного разрушения или фактора нестабильности окружающего мира. Согласны? Так вот, таким механизмом обеспечивающим постоянное разрушение мира является что? Когда мир статичен, он не разрушается. Значит, для того, чтобы мир перестал быть статичным, чтобы в ощущении б ы л а иллюзия от мира, мир должен двигаться активно, правильно? А движение — это наличие двух противоположностей. А две противоположности — это есть сознание, в котором эти две противоположности могут одновременно держаться. Значит, если мы научимся мыслить двумя противоположностями, то г д а мы ощутим, что мир перетекает, что он нестабилен, и мы перестанем от него зависеть. Для того, чтобы мы мыслили одновременно двумя противоположностями, с ч е г о о чём я последние полгода всё время говорю, мы должны жить душой, а не сознанием, статусом, не, не телом. То есть, если мы переходим на уровень души и поднимаемся над душой, и когда мы мыслим постоянно сказать в двух взаимоисключающих моментах, тогда этот мир становится зыбким. Он перестаёт быть монолитным. К чему я т а поговорю? Для того, чтобы держать две противоположности одновременно, нужно, интенсивность любви должна быть гораздо выше, чем раньше. Опять же, мы приходим к тому, от чего ушли. То есть, это я объясняю сам механизм, что если перехода не будет на новую систему мышления, то тогда мир погибает. Как выглядит эта новая система мышления? Она выглядит так, как её давным-давно предсказывали, и как она была создана 2000 лет назад Иисусом Христом. Предсказывали последние несколько сотен лет, что наука и религия должны соединиться. Согласны? Вот это и есть новое мышление. Потому что наука оперирует интересами тела и духа, а религия — интересами души. Наука говорит «бери», религия говорит «отбрасывай». вы И вот когда эти две точки зрения соединяются, научно-религиозные, вот тогда мы начинаем мыслить так, Как сказать, мы должны мыслить для того, чтобы мы выжили. Другая система. Я говорил на лекции о том, что есть две самых страшных вещи в мире. Это западная демократия и коммунизм. Это две, два мифа, которые из-за которых больше всего людей погибло. Что такое коммунизм, понятно. Это молитва на духовное, на будущее, на светлое будущее. Десятки миллионов жертв. Коммунизм доказал свою несостоятельность, он рухнул. и э, сказать ни один человек не скажет что это сказать гармоничное учение и что о н о спасет мир согласны согласны теперь пришла очередь рухнуть капитализму западной демократии потому что это тот же самый миф на самом деле капитализм это не общественный строй капитализм это общество которое у т р а т и л о веру в бога и где главные ценности стали не вер не душа а деньги где все выдвинуто на первый план вот и все поэтому Скать, если взять э, две системы вот этих, то они обе являются крайне ущербными, потому что коммунизм – это есть общественный эгоизм, коллективный эгоизм, а капитализм – есть индивидуальный эгоизм. И выясняется, что и то, и другое – дьявольские сказать моменты. Потому что когда руководители высшие советские э, сказать, снюхивались с руководителями капиталистическими, они прекрасно друг друга понимали, продавали, Свой народ частями в розницу, там была полная и д и л л я Выясняется, что лидеры и того, и другого плана вообще разницы не имеют. Потому что любая сказать, противоположность, крайность, которая себя абсолютилизирует, превращается в д е в а л и з м Так вот, социализм себя исчерпал и рухнул. Теперь должен рухнуть капитализм. И вот как должен рухнуть капитализм? Вот мы сейчас это наблюдаем в виде современного кризиса. В чем я говорил? Высшая стадия развития капитализма какая? Какая? Высшая стадия развития империализма. Фашизм. фашизм. Высшая стадия развития фашизма. Смерть. Распад. Все. Почему высшая стадия развития империализма – это фашизм? Что такое империализм? Это т р а н с н а ц и о н а л ь н ы е корпорации. Это объединение не в одной стране, а во всех странах мира крупного капитала. Создание банковской системы, которая начинает сказать, управлять миром. Что происходит дальше? А дальше э т о банковская система, накопив гигантские деньги, начиная управлять миром, разрушает обратную связь. То есть все человечество рассматривает как стадо, как животных, которыми она должна управлять. Вот это уже фашизм. Вот я говорил, сказать, есть интересная, она крутится, я считаю, у них, конечно, слишком много так склоняются к мировому заговору, к о н ц е п ц и я общественной безопасности. Там сказать, и есть у них сайт www.kpe.ru. Там интересные моменты. там Конечно, там перегибы есть, сказать, увлекаются заговорами, сказать, ощущение, что вот весь о т в мир кто-то хочет сказать обмануть и так далее. Но все равно резон есть. Почему? Потому что у них есть какая-то концепция, какие-то предложения, как выходить из ситуации. Никто этого не имеет. Все молча тылят деньги, все. А эти хоть как-то пытаются понять, что происходит с миром. н о там Ефимов, Олектор, он сказал потрясающую фразу. Он был в Швейцарии, на встрече с высшими, так сказать, э, сказать э, представителями самых богатых семейств, которые управляют миром. Он говорит, а вы не хотите с народом как-то пообщаться, народу объяснить? Он говорит, у вас дома есть собачка? Есть, а что? А вы пробовали ей что-то объяснить? Вот так о н и относятся к нам. То есть, понимаете, это говорит не о том, что они очень умные, это говорит о том, что у них что-то происходит в с о з н а н и е м У них, когда человек долгое время, т э, сказать, вот голова и тело работают вместе, обратная связь – это шея. Если ее разрезать, голова умрет, и тело умрет. А вот в человеке одна часть, группа людей может отделиться, перерезаны все артерии, она погибнет, но не сразу. Идёт распад сознания, идёт работа на себя, ощущение превосходства, опять же. То есть душа на уровне души и любви, мы все едины. Как только... Мы идем на разрушение мы убиваем душу и мы живем тогда статус превосходства или чувственное наслаждение но когда когда человек утрачивает ощущение единства с другими и когда живет чувством превосходства своего величия он этого распада не чувствует н у ч т о чувствует это распад душа а душа перестает работать и вот этих людей которые о т п о ч к о в ы в а е т с я от общества такой процесс сейчас и в россии наблюдается вот сказать когда по радиостанции выступал Я, я говорю, вы знаете, почему в с т у п а ю т п о т м у ч т у вас прямой эфир. Он так с опаской на меня смотрит. Думает, ну, сейчас наболтает. вот Я говорю, Россия может погибнуть. В России тяжелейшая ситуация. Почему? Э, сказать Россия вышла на первое место в мире по коррупции. Правда, с и н е г а Нет. Нигерия, кажется, все-таки чуть... Так вот, я просто говорю, президент Медведев, п о в т о р я е т 10 лет, говорит, не было определения коррупции, никто ничего не делал, силовики. Сейчас дали определение коррупции, никто ничего не делает. А почему? Одного-то у людей нет понимания, что такое коррупция. Я говорю, коррупция это есть неуважение к государству. н е к власти, власть сама т ы р и т и неуважает государство. Власть сама государство разрушает. Народ в России не уважает государство. Власть в России не уважает государство. Если Россия вышла на первое место в мире по неуважению к государству, оно выживет? Шансов практически нет. Если это п о й м е м тогда Россия с п а с е т с я если нет. Она сама загнется, сама распадется и все. Но еще ни одно государство не выжило, если его ненавидел народ. В России идет неуважение к государству и презрение к государству. Что со стороны народа, ч о со стороны властей. В первую очередь со стороны властей. Все. Если государство не научится себя защищать, оно обречено. Так вот, почему... Государство в России распадается, потому что четко оторвалась верхушка. Вот, кстати, вся схема западных спецслужб была настроена, направлена на то, чтобы невероятно обогатить эту верхушку и оторвать ее от всех. И вот когда она капсулируется, все, государство погибает. Но самое интересное, что они это делают, подражая себе. Раковая опухоль дает метастазы. Вот сейчас один из самых крупных метастазов в России. А раковая опухоль вполне л о г и ч н о и з а к о н о м е р н о Это есть... комитет 300, как его сейчас называют, или банковская мировая система и так далее. Так вот, это четко сформировавшаяся элита, которая, сказать, уже четко знает, кого допускать в свой круг, кого нет, которая работает на себя, себя обслуживает и которая на всех людей смотрит, как на стадо б ы д л о Спойте мертвый сезон. Человек должен знать, что он должен работать весь день, а если он хорошо работал, то получит сытную похлебку вечером и женщину. Вот, вот эта схема, как ни странно, она чётко прослеживается во многих речах современных э, мировых руководителей. Почему? Потому что законы нашей психики одинаковы. Если возникает разрыв души, если я перестаю другого человека воспринимать как равного себе, я душой жить не могу, я смещаюсь на уровень сознания. А там только один механизм языческий – власть, превосходство, деньги, подчинение и других вариантов нет. Но, маленький нюанс, в Торе написано, если вы сейчас выполняете все заповеди, вы стали единобожниками, уходите от этого и возвращаетесь назад, вы будете рассеяны по земле и уничтожены. То есть механизм возврата в язычество от единобожника, от единобожника не прощается. Включается распад очень сильный. Это тоже вполне логично. Можно терять все, что угодно, кроме любви. Это закон Вселенной. Мы растем, у нас деньги, здоровье, все, что угодно. Потом все это мы теряем. А вот любовь должна увеличиваться. И вот если любовь не увеличивается, тогда человек уже может не воплощаться. Вот я смотрел, кстати. Вот идет, скажем так, венец безбрачия. Знаете, что такое? А знаете, как он, механизм е г существования по роду? Женщина на пятом месте беременности, если оскорбил, бросил муж, изменил. Она делает аборт. Точно та же ситуация дает своей дочери. В это время... Оскорбил, бросил и так далее. То есть, оказывается, человек совершает преступление против любви. На самом деле, на тонком плане нет родственников, нет поколений. А есть общая вытянутая энергетическая структура. Она циклически развивается. Оп, сбой. Задача не выполнена. Повторение задачи. Повторение, повторение. Всё. Женщины п о л у ч а е т ситуацию к а т с иногда с усилением. Если женщина прошла, если верующая, любовь сохранила, начинается решение программы, начинается уменьшение. Род развивается, все хорошо. Если идет усиление агрессии, у т р а ч е н и е любви, детей нет, род закончился, род исчез. Все. То есть мир развивается по циклам. я решил задачу, ты п о в т о р я ю ш с л е д у ю щ е й ж и з н и твои дети повторяют. Это нормально, это естественно. Вот ситуация. Поэтому, если человек... Ситуация проходит неправильно, то тогда идет ее усугубление. Как это нам показывает масштабе человечества? Царю, царь Николай II, его церковь канонизировала. Он, я говорил, сказать любимое занятие убивать собак и ворон. Канонизировала сначала западная церковь. Году... Ну, детали. То есть, почему, сказать, когда к а а з т ь убиваешь других, даже живое существо убиваешь, что возникает ощущение? Разрыва души. Ты с ним не един. Что дальше возникает? Обособление от всех живых существ. И тогда, когда царю докладывают, что народ бунтует, что он говорит? Холостых не использовать, патронов не жалеть. То есть возникает разрыв власти. Что дальше? Дальше включается у власти программа самоуничтожения. Если у человека включилась программа самоуничтожения, он из десяти вариантов выберет с е г д о самый худший закон. Власть начинает выбирать самые худшие варианты, после этого распад страны. Что сейчас идет в мировом варианте? Дальше. Возьмем повторение этой системы. Идет отпочкование, так сказать, Гитлер. Полное отпочкование, абсолютизация своей власти. Мы самая элита, мы п р е в о с х о д н ы все остальные животные. Включается программа. У Гитлера была колоссальная интуиция. Он делал те вещи, которые просто... и все получалось. И тот же Гитлер, ведь обратите внимание, на него было покушение столько, шанс выжить был один из двух с половиной триллионов. И он говорил, если судьбе будет угодно, я погибну через несколько дней. Он интуитивно во все верил. Кроме того, что если включилась программа самоуничтожения, то он всегда выберет уже внешне все будет правильно, а в самой глубине это будет самоуничтожение. Что в конечном счете произошло. То есть фашизм, отпочковавшийся от всех, объявив себя л и т е р у р с к у ю ч а с т ь он у всех, у всего мира. Почему Гитлер не должен был погибнуть в результате терактов? Вопрос, почему? н о т о у ч т весь мир должен был увидеть, к чему приводит. И в подсознании у каждого человека должно закрепиться. Вот отпочковались, включили программу с с а н к т п т е р б у р о м смотрите, что теперь с ними происходит. Весь мир это увидел. Какой результат? Сейчас во всем мире сформировалась, опять же, та не в одной стране, а во всем мире элита, которая н а п л е в а т ь на всех людей, которая сейчас вводят уничтожает людей уже не войной, а через генномодифицированные продукты. Через ну, скажите, знаете, что сейчас пошла мода фермерам давать пшеницу, которая не д а е т потомства. Выращивает она, а з е р н а не д а ю т потомства. Почему? Потому что нужно опять обращаться в ту же фирму и закупать новые продукты. То есть фермер ни стану, не будет. И эта фирма, всех распространив, все, скажем, свои в л и я н и я на весь мир, она будет, от неё она не дала фермеру продукцию, страна умерла с голода. Всё. А дело в том, что когда мы что-то е д и м мы закладываем механизм такой же себе в наши гены. Значит, скоро и нам тоже детей будет выдавать каждому. Вот и весь механизм. Почему это и д е т Потому что те кланы, которые наверху, они, так сказать, включили уничтожение других, управление другим. Когда ты я посмотрел, когда человек на тонком плане отрекается от любви к другому, это равносильно его убийству. Но когда ты убиваешь другого, на тонком плане ты с ним един, ты начинаешь убивать себя. Поэтому, как только один человек или группа людей включает механизм подавления и уничтожения других, начинается механизм саморазрушения у них. Вспомните Чингисхана. Пол мера завоевал. Где сейчас Монголия, что с ней? В лучшем случае просто существует. Этот механизм самоуничтожения до сих пор вот не может она как-то развиться. Ничего нет. Всё не случайно. Значит, вывод какой? Сейчас мы находимся на стадии уже не империализма, а фашизма. И поведение мировой верхушки будет легко объясняться именно с точки зрения тех, кто хорошо представляет, как работает система фашизма, тот совершенно четко может представить, как будет вести современный мир. После этого что? После этого программа саморазрушения. Вот желательно, я думаю, до этого не довести. Потому что, сказать, это будет гораздо хуже, чем Вторая мировая война. Вот и всё. Можно ли что-то сделать? Можно. Почему? Потому что человек, который работает на уровне души, если его энергетика распространяется на весь мир, то тогда начинаются проблемы у того, кто работает на уровне духа. То есть, говоря простым языком, если у организма есть раковая опухоль, то болен весь организм. Вот сейчас говорят, если на хлебе появилась плесень, выбрасывайте весь хлеб, он весь пронизан спорами. Раньше отрезали и слопали, потом начинается проблема. Так вот, если п о я в и л с ь раковая опухоль в организме, то болен весь организм. Как его лечить? Нужно, чтобы здоровая территория активно начала жить и вытеснять р а к о в ы е сначала на полевом уровне. То есть, если человек внутри создает у себя здоровое поле, то тогда оно вытесняет, трансформирует больное поле и опухоль уходит. Вот так у меня было с пациентами. значит Если в современном мире появляется хотя бы чуть-чуть людей, которые могут жить душой, у которых чувство любви идет постоянно, то тогда этот процесс на полевом уровне начинает размножаться, и тогда сценарий, о котором я говорю, начинает урезаться, усыхать, и не надо ждать обычного, потому что в обычной природе мы доходим до последней стадии, а потом откатываемся назад. Вот здесь нежелательно доводить до этой стадии. Как? Вот, сказать, об этом мы сегодня и говорим. Так, сколько время прошло, как-то незаметно мы? Сейчас, ну, в принципе, какой вопрос у вас был? Да, у меня вопрос к ч е в о й Вот чувство любви, когда... То е е л о к который, н е только подходит к чтению ваших книг, когда он говорит, ч т чувство любви, н е понимает м е х а н и То есть это должен быть либо какой-то волевой механизм, Потому что вот так вот еще... Я вас понял. Вот вчера мне как раз для сказать немецких зрителей снимали, так сказать, небольшой клип. Вернее, как это? Ну, клип. Сейчас все, все клипы снимают. Ролик, да. Дело в том, что мне говорят, а вот как современный человек, вот вы говорите, сейчас очень много вообще Бога отрицают, а если подозревают, что он существует, то тут еще и любить его надо, и так далее, и так далее. Я говорю, раньше, когда люди... Вобще о каждый день головы, так сказать, рубили, постоянно, так сказать, ч а с т о с т в о в войнах жила непрерывно раньше. И верили в бога. А почему? Ну, со картина мира разрушалась. Когда каждый день тебя могут убить, каждый день ты можешь умереть с голоду, тогда ты в бога веришь. Значит, что нужно сделать, чтобы поверить в бога? Немножко разрушить картину мира. Это что такое? Воздержание, голодание, так сказать, не упиваться, не жить только работой, жертвовать сказать научиться любить и прощать другого. Вот эти элементарные вещи. А теперь мы задумываемся, делают ли это люди. Я скажу, это н е далеко не каждый делает. То есть, знаете, что такое самоограничение? Голодание, воздержание весной, скажем, сексуальное воздержание и так далее. Это есть жертва. Воздержание – это вид жертвы. Так вот, вера в Бога и любовь без жертвы не бывает, потому что жертва – это отдача энергии. Мы сдерживаем животное начало, отдаем высшее тонкое. Поэтому для того, чтобы поверить Богу, нужно, чтобы душа жила. А для этого нужно где-то ограничить тело и сознание. Кто у нас сейчас о г р а н и ч и в а т тело и сознание? У нас наука только и трубит. Секс полезен, есть нужно хорошо, сказать нужно развивать свои способности и так далее. То есть сейчас наука работает как механизм уничтожения души. И поэтому людям тяжело, потому что они по телевизору, в книгах от врача слышат только одно. «Давай, бери больше, кидай дальше». Вот и все. А если семья разрушается за воздержание одной стороны? Объясняю, что есть две позиции. Вот один парень говорит одно. Так вот, если женщина говорит, теперь только в о з д е р ж и в а й с ь нужно понять, что воздержание – это всего-навсего не механизм отречения. А воздержание помогает сексуальной е р г и ю перевести в высокое чувство. Поэтому всегда были две точки зрения. Один нужно хватать, сказать: "Даму и в о л о ч ь постель", а другой: "Ой, это такое грязное дело, никогда ни за что нужно только цветы давать и говорить". Вот две поля т о р о ч к и зрения. А нужно говорить о любви, дарить цветы, ухаживать и в конце концов в с е т а к и Так вот, мне мой сын мне говорит. Он говорит: "Девчонки бегают голодные, сказать, пацанов нет". Я говорю: "А почему?" А он говорит, а все ребята, 90% ребят, делятся на две категории. Я говорю, интересно, я же не знал э т о о н говорит, первая категория, подбегает, хватает за юбку кричит, пойдем трахаться, ты мне нравишься. Вторая категория, дико комплексует, боится даже на нее смотреть. Я говорю, а другие есть, других нет. Вы понимаете? Вот, современная молодежь. Почему? Ее не учат любить. Ее не учат мыслить правильно. Поэтому всегда и тогда распадается на две крайности. Либо туда, либо сюда. Поэтому воздержание должно быть периодическим, иногда, особенно весной. Если оно правильно, и к с к а т ь сделано, тогда совершенно другой эффект. Потом... Что такое правильно? Объясняю. Что такое ОРЗ, знаете, вот вчера услышал. Самое страшное – это ОРЗ. Очень резко завязал. с Так вот, многие не могут пост выносить, потому что лопали в три горла весь год, а потом нужно сразу садиться. Если мы не привыкли, это невероятные ломки у нас. Нужно где-то подготавливаться к этому, однодневные посты и так далее. Так вот, правильное воздержание, это периодически, скажем так, если перед сексом сначала, скажем так, общение, То есть несколько часов просто о щ у щ е н и е радости от общения с друг с другом. Я говорил, что вот в, инди в индийской философии есть понятие первый день легли, лежат голые рядом и не касаются. Просто счастливы от того, что рядом. На второй день прикоснулись руками, прижались плечам. И на третий день, поигравшись, то есть вот этот механизм, когда энергия прет не в животное, а в какие-то высшие чувства. Чем человек отличается от собаки? Ничем. Кроме того, что собака подбегает и лопает сразу, а человек тарелку кладет и спокойно ест. И вот именно это делают одно и то же. Собака ест и человек ест. Но человек ест так, что он является человеком, а собака собакой. То же самое и с сексом. А у нас собачий секс проповедуется. Вот в чем проблема. Посмотрите телевизор. Только собачий секс. Какой-то другой. Другого нет. Вот в чем наша проблема. Потому что общая тенденция... языческая, она набирает ход. И самое главное, поскольку капитализм, транснациональные корпорации живут как р а к о в а я опухоль только деньгами, то деньги можно заработать там, где ч е л о в е к а с чем больше желаний, потребностей и жадности. На святом деньги не заработаешь. Поэтому уже транснациональные корпорации работают не в сфере экономики, они работают в сфере политики и нравственности. Они уничтожают нравственность людей, они разрушают душу для того, чтобы заработать свои деньги. Классический вариант р а к о в о й опухоли. Вот о чём идёт разговор. Поэтому, сказать, бесполезно здесь ненавидеть и осуждать. Здесь нужно создать в н у т р е н н ю ю сказать, другую зону в себе. И если она появляется в человеке, если она становится устойчивой, то этот процесс начинает распространяться распространяться вокруг. Сейчас же пока мы только с, э, с горечью и негодованием смотрим, как идёт распад человечества, сказать, разрушение нравственности и убийство наших душ. Но ещё раз хочу сказать: если где-то есть раковая опухоль, болеют все. Механизм понятен. с о минут перерыва, приведение себя в порядок, прохождение жизни заново. Все, перерыв. Всё за да. Да, да. Так, ну что ж, первый вопрос такой. Чистолюбие – это хорошо или плохо? Чистолюбие – это хорошо или плохо? Да и нет. А в чем да и нет? В чем? В р а з у м н п р е н у давайте так, давайте сначала, для того, чтобы объединить и то, и другое, сначала нужно увидеть, как выглядят крайности, правильно? А потом их примирить. Значит, чистолюбие, с какой начнем стороны, с хорошо или плохо? С плохо. Хорошо. Нет, с хорошего. Ну, давайте с хорошего начинаем. Да. Итак, чистолюбие – это хорошо. Чем хорошо? р а з в и т и е Развитие, выброс энергии дальше. Цель, цель. Цель. Цель. Цель. То есть, если следовать тому, что говорил Христос, если человеку дал талант, угу, то если он его не реализует, он будет наказан. Угу. То есть, честолюбие помогает реализовать свой талант, свою энергию. Поэтому, естественно, это хорошо. Теперь, честолюбие – это плохо. к а по головам шибают? Как головам. Смотри, какие методы mm -hmm. используют? согласен. Когда, сказать по головам, какие методы, то есть, когда человек, я скажу, когда человек и чистолюбие – это хорошо, ну да, когда идет о щ е м л е н и е но в каком случае? По, по головам нет любви, когда с о в е р ш а е т преступление, это все когда происходит? Когда чистолюбие становится самоцелью, главной целью. Логично? Логично. Так вот, когда мы понимаем, что не бывает процессов одноразовых, вот мне говорят, почему вы утверждаете, что душа, вчера как раз на интервью, что душа, так сказать, многократно о п л о щ а е т с я Я говорю, я этого не утверждаю, это утверждает индийская философия. А я считаю, что это справедливо по простой причине. Во Вселенной не существует одноразовых процессов. Всё идёт циклически. Свет квантуется порциями. По роду идёт программа, повторяясь каждым, сказать отрабатываясь. И представить, что наша душа понятие одноразовое, трудное. Естественно, наша душа должна развиваться и с каждой жизнью получать з а д а н и е и увеличивать любовь и в конечном счёте вернуться в Бог. п о т о м т если мы посмотрим, как всё развивается, всё идёт циклически. Каждый день, день сменяет жизнь. Это постоянная смена циклов. Циклы большие, циклы маленькие, но без ритма Ни один процесс во Вселенной не существует. Всё это гармоничное к о л е б а н и я Нет просто одного процесса, который когда-то появился во Вселенной и тут же исчез. Нет. Все процессы, они чередуются. Они, один н и о и тот же процесс во времени повторяется. Поэтому вполне логично предположить, что жизнь повторяется. Так вот. Что мы видим на сегодняшний день? На сегодняшний день мы видим две полярных точки зрения на понятие е ч е с т о л ю б и я И если мы будем анализировать, это очень важно, почему, сейчас вы увидите. Если мы будем анализировать откуда, то в конечном счете мы все наши установки, психологические, идеологические, какие угодно, берем из религии. Так вот, христианство разделилось на две ветви. Восточную православие и католичество з а п а д н о ю И вполне логично ожидать, что, сказать не выдержав диалектики христианства, вот эти две ветви, будут по-разному смотреть на одну и ту же проблему. Так вот, что получается. Кто, сказать, ну, с, к, к, крайняя степень католичества – это протестантство. В протестантстве кто самый почетный человек? Небогатый, а трудолюбивый сначала. Потом удачливый, потом богатый. Крайняя степень этого – а м е р и к а н с к а я философии, так сказать, житейской. Самое страшное оскорбление в Америке – это ты неудачник. То есть, человек, который состоялся, человек, который удачный, то есть, когда богатый, богатый может быть неудачником, понимаете? А вот когда ты не только богатый, но тебе прет, и у тебя все хорошо, это тот человек, которому поклоняются в Америке. Кому поклоняются в России? Дуракам, кого власти. Дуракам никогда не поклонялись, и власти тоже. Я говорю, религия Главный в с е же идет из религии Кто главный человек в религии, в православии? Кто? Он святой Дух Юродивый А кто такой юродивый? Это человек, который отказался от денег От удачи От работы Поэтому подсознании русского человека Что богатый это плохой А хороший, тот, кто работать не любит, тот, кто пьет, и тот, т о дурак. То есть, логика. Почему в России, т сказать, меня сегодня задали вопрос, а почему с о б и р а е т с я Рено, Пежо, и, так сказать, все машины в России, а качество гораздо хуже, чем в Германии? Вот здесь тоже работают турки, т сказать, русские, немцы. Но здесь собирают, здесь нормально. А в России та же машина собирается. Качество на два порядка хуже. я говорю Мне, мне, мне задали вопрос, почему? Я говорю, хотите анекдот? Два металлических шара, слышали, да? Нет. о т длинная ночь, сидит человек в одиночке, несколько человек, и вот им дают два металлических шара, и интересно, что будет делать. Ну я просто, например, вот англичане, ну дали, через неделю п р и х о д и т с и д и т с м о т р и т ничего не делают. А что такое? А нас не представили, и поэтому я и не подхожу. Это логика. И русский сидит в печали, приходит, говорят, как дела, где шары? Он и Понимаете, я один потерял, а другой сломал. Так вот, вот в этом анекдоте, так сказать, менталитет, то есть снисходительное отношение к дураку, лентяю, алкоголику и так далее. Вот из-за этого очень сильно хромает экономика в России. В России 8 раз ниже уровень производительности труда, чем в среднем по миру. Это катастрофа. Но откуда она идёт? От того, что человек... Хороший человек, это значит, который не поклоняется работе, который искать не не молится на свою работу, который в духовность ушел. Это это правильно? Наполовину правильно. Так вот, сейчас мы видим, что для России точка зрения снисходительности к дураку, алкоголику и лентяю может привести гибели страны. И Россия сейчас на грани гибели. Другая точка зрения – Поклонение богатству удачи, которое в Америке, это тоже на грани гибели. И Россия, Америка сейчас на грани гибели. Они очень похожи на на самом деле по энергетике друг на друга. На глубинном плане. Две точки зрения. Так вот, когда... И причем гибельность этой точки зрения, она сейчас становится все более заметной. И для Америки, и для России. Вот когда человек сможет быть работящим, удачным, Но одновременно не забывать о своей душе, сказать о духовности своей, а это идёт через заботу о душе. Когда когда мы заботимся о душе, тогда мы попеременно заботимся и о духе, и о теле. Если мы о душе не заботимся, мы выбираем либо дух, либо тело. Всё, разрезание противоположности и дальше распад. Вот механизм. Поэтому на примере России и Америки сейчас всё человечество подсознательно наблюдает, что разделение... Языческий механизм мышления себя исчерпал. При высокой энергетике слабое мировоззрение самоубийственно. Так вот, мысление язычника при нынешней энергетике — это смерть для человечества. И вот мы это видим, вот в о том в т числе, вот скажем, в таких понятиях. Разделение науки религии Запада и Востока. То есть Киплин говорил, Запад — это Запад, Восток есть Восток, и им никогда там не понят ь друг друга, что ли. Так вот, если они сейчас не поймут друг друга, И эти, если две противоположности не испытают ощущение единства, а не только борьбы, ну, понятно. Логично? Логично. Переходим теперь к такому вопросу. В сентябре прошлого года я говорил о душе. Вот мне сегодня девушка задала вопрос, а что такое жить душой? Вопрос интересный, я подумал, и я решил вернуться к... к разговору, который начал в сентябре прошлого года. Я говорил о душе, о том, что для Врубеля непереносима была боль души, и поэтому сказать, он сказать, грудь изрезал, когда был влюблен в другую женщину, и в конечном счете точка опоры уходит с души на сознание, и начинается тема гордыни. И тема гордыни сказать приводит к тому, что он пишет постоянно... У него тема главная — дьявол, дьяволизм, дьявол страдающий, в конечном счёте, и так далее, и так далее. И что получается? Точка опоры Врубеля уходит с души на сознание, сознание страдает, мучается, сказать, и потом оно переходит на тело, и в конечном счёте идёт распад. То есть сначала в р у б и л и колоссальные способности, тема дьяволизма, попытка преодолеть, а потом начинается... а сказать, проблему в личной жизни, рождается ребенок, заячья губа, умирает, т э, сказать, и потом начинает слепнуть в рубль, в рубль сходит с ума и умирает в психиатрической клинике. То есть вот последовательный этап распада. Я говорил о том, что это происходит при непереносимости боли души. Значит, если жить душой, то тогда можно это принять. Я говорил, что если для человека любовь к Богу важнее всего, тогда боль души переносима. Но... Это в случае, если идёт чистка, если идёт боль души и так далее. А можно ли душу самостоятельно привести в такое состояние, когда боль души непереносима? Можно ли нанести вред душе таким образом? Можно. Мне стало интересно, вот я сейчас на перерыве, попытался взять информацию из трёх человек. У всех были проблемы с душой. Пушкин, Лермонтов, в Рубель. Это три невероятно талантливых человека. Что такое талант, кто скажет? Талант – это энергия, говорил к о н ё н к о в Значит, почему таланты гибнут? Помните песню Высоцкого. Высокая энергия неправильно. Потому правильный. что э -э чем больше энергии, тем больше должна быть вера Бога. А талант часто – это энергия, которая, сказать, выше стандартного уровня, а вера-то, она обычно так же идет. Поэтому, если, скажем, почему, вот мне говорят, почему бы на женщин в своих книгах наскакивать? Я говорю, потому что женщины слишком м н о г о зависит. Если женщина рождает, провели эксперименты, когда не эксперименты, подняли статистику, все, практически 100% талантливых людей – н е з а у р я д н о й матери. Отец может быть какой угодно. Мать должна быть незаурядным, т а л а н т л и в ч е к о н а рожает, от нее идет энергетика. Так вот, значит, что получается? Если талантливый человек с высокой энергией, а мать неверующая, мать недобродушная, то это дьявол. Потому что при высокой энергии без любви это дьяволизм. Поэтому нравственности женщины в любом отчестве всегда уделялось как э, гораздо большее значение, чем э, нравственности мальчиков, мужчин. Так вот, если эти три человека, Лермонтов, Пушкин и Врубеля, Закончили жизнь трагически, значит, вывод один. Их энергетика, их таланты много превосходили веру и превосходили концентрацию на любви. Но с ф е р о это вопрос отдельный, это долго говорить. Обратимся к любви. Делаем, так сказать, да, там была, т сказать, общая тенденция, т сказать, безверия. Кстати, вот я вчера говорил, ч Нынешняя ситуация во в с е м мире очень напоминает ситуацию, которая была 150 лет в России назад. Где-то за 150-200 лет назад в России что было? Призрение, э, сказать, не гонялся бы а б а л д а промовил л сукаризмой, не гонялся бы ты по за дешевизной. Одна сказка Пушкина, а, сказать, по пе и работники его балбе, балде. Это такая п о щ е ч и н н а я Сказать, религии, которая сказать, тысячи ь т самых к з а а т ь с таких яростных томов против, сказать, сильнее. и Почему? Потому что голова никогда, мы не следуем голове, мы следуем чувству, нами управляет подсознание, а подсознание – это чувство. И когда в наших чувствах, когда ребенок читает сказку о попе работники в обалде, где поп жадный, примитивный, а балда работящий, умный, и в конце концов да еще хлопнул по лбу, и п а п а этого, так сказать, убил, то это стереотип поведения. Это уже вот в этой сказке есть программа, которая реализовалась потом уничтожением колоссального количества священников, истреблением собственного народа и так далее. То есть уже тогда, 200 лет назад, было неуважение к власти, неуважение к церкви, неуважение к государству и неуважение к Богу. То есть вот этот нигилизм, т сказать, нравственный, Все тогда говорили о том, что нельзя жить нормальной семьей, нужно вообще делать семьи общие, можно там, сказать, соединять семью. ч а с это называется свингеры. А тогда это называлось долой буржуазную мораль. То есть в мире сейчас все эти процессы так же. Утрата веры в Бога, так сказать, нравственный нигилизм, неуважение к государству, так сказать, разрушение каких-то именно устоев. в с е это сейчас и д е т во в с е м мире. То есть Россия в распаде, передел а на 150-200 лет. Значит, чего можно ожидать, к сказать, какой ситуации можно в мире ожидать? Но мы и д е м к распаду. В России это был распад государства. Это был не 17, 17-й год, потому что все говорят смерть. Смерть это не не сущность. Это момент перехода из одного состояния в другое то же самое семнадцатый год это не революция там был просто переход из стабильного состояния в с о с т о я н и е распада потом возникает как бы новое сказать дело в том что когда не уважаешь государства религию тогда возникает желание создать новое государство и новая религия И вот после этого появился социализм. Если просто не уважаешь и нет модели, тогда желание есть просто уничтожить. Вот и все. Сейчас у нас в мире модели нет никакой. Раньше была альтернатива капитализму, социализм. Сейчас модели нет. Значит, мы можем говорить о том, что просто искать будет включен механизм самоуничтожения. Итак, есть три талантливых человека. У всех у них троих проблемы с душой. У всех у них энергетика, любовь усечена. Энергетика очень сильная. Значит, начинаются моменты д ь а в о л и з м а Как эти моменты д ь а в о л и з м а выглядят? Врубель. Душа не может, сказать, нормально функционировать. Душа боли не переносит. Сознание. В сознании трепыхается, пытается пройти, не получается. Тело, распад, гибель. Лермонтов. Мне кто-то сказал, что он очень был жестоким мальчиком. В детстве палками убивал кур ы и радовался. колоссальная, так сказать, боли души перенести не может никак, это понятно. Так сказать, гордыня огромная, о унижал постоянно всех, и в конечном с ч е т е с т а л и с к а т ь смерти. Он он напросился на смерть, он специально п о д о ш е л спровоцировал его и и, так сказать, добился, так сказать, это было самоубийство по сути дела. Дальше Пушкин тоже самоубийство. Но там, если говорить о теме гордыни там больше тема ревности у пушкина явно прослеживается поклонение сексуальной теме как оно прослеживается во-первых более стар о м а н о в во-вторых соблазнял женщин и писал еще ипограммы на их мужей в-третьих совершенно сказать спокойно равнодушно и рушил семьи, но когда его семья стала рушиться, не пережил никак. Пишет оскорбительное письмо, вызывает на д у э л и погибает. И погибает-то как? Пуля попадает вниз живота. Опять же, то есть все крутится вокруг сексуальной темы. Но если вдуматься, то жизнь Пушкина и его э, трагическая смерть они бы уже закодированы в его первом стихотворении, которое он, кажется, написал в поэме «17 лет» или «18». Как о н а называется? я г о в р и л и а д а А знаете, о чем там пишется? О том, что Бог должен, т сказать, зачать своего Сына. И Он должен свою энергию послать Деве Марии. И посылает он предупредить о том, что его божественная энергия сойдет Деву Марию, Архангела, Гавриила, кажется. И Архангел прилетает и видит, что дама симпатичная. И думает, пока Бог рассуждает, я, может быть, успею первым. А в этот момент, пока он рассуждает, в спальню к Марии заползает змей и ее оплодотворяет. И потом рождается Христос. Неплохо, да? Чей сын Христос? Сначала вроде бы получается, то есть получается, он, сын, так сказать, з м е я г р е х а потом только архангел а г о р р и и л а который в с е т а к и воспользовался, так сказать, доверием доверием девушки. Ну и потом пришла божественная энергия. Вот это пишет Пушкин. Тогда вопрос: почему он, так сказать, пишет поэт стихи подсознанием? Что было в подсознании Пушкина? А подсознание у Пушкина была следующая схема. На первом месте – тело, грех, желание. На втором месте – дух, то есть архангел. И на третьем месте – любовь, то есть Бог. Как себя вел Пушкин? На первом месте стоял секс, потом у него стояли принципы, идеалы, и только потом чувство любви. Значит, пострадать он должен был, соответственно, из-за секса, несправедливо, его и оболгали и так далее. И в конце концов, перед смертью должно быть чувство любви. Но для этого он должен был страдать и умирать не час, а несколько дней. Вопрос. Что могло произойти с Пушкиным, если у него такие были проблемы с сексом? Я попытался взять информацию по его портрету. Причина была в матери. В матери семикратное превышение нормы по увлечению сексом. Это называется и з л и ш е с т в о То есть у его матери э, детали, это уже детали. Но там были нарушения. Там либо, но скорее там была не не ревность и ненависть к мужу, который изменял. Там был просто перебор в сексе, может быть, беременная, сексом увлекалась. Может быть, в периоды весны, когда идет контакт с потомками, искать перебор был по сексу, невоздержанность. То есть сексуальная невоздержанность его матери наложилась на его африканские гены. наложилось на период неуважения к церкви и, т сказать, утраты веры. И в результате мы видим талантливейшего человека с огромной энергетикой и огромным чувством любви, которое превратилось в сексуальное влечение. А любви-то нет, потому что любовь не позволит издеваться над обманутыми мужьями. Вот это называется «человек не смог жить душой». Почему Пушкин оскорбительно писал о мужьях тех женщин, с которыми он переспал? Потому что он не мог ощутить себя на их месте. А вот когда он им был потом поставлен на их место, вот тогда он завыл. То есть природа всё возвращает, а сказать, не относись к другому так, как не хочешь, чтобы отнеслись тебе. Как ты относишься к другим, так будут относиться к тебе. Закон природы. Вот он именно это получил. Так вот, сексуальная невоздержанность его матери – И его сильнейшая энергетика сделали его несчастным, крайне. Его огромный талант несет в себе направленность не к Богу, а к телу, за что и пострадал. Что было в р у б и л е Я посмотрел, в р у б и л е причина идет от отца. Отец перед зачатием или во время беременности ненавидел кого-то какого-то мужчину, который дал неприятности по судьбе. Ну, то есть, шла гордыня, дали через кого-то унижение, проблемы и так далее, и его отец дико ненавидел того человека. Там идет шестикратное пожелание смерти другому из-за унижения судьбы. Значит, Врубеля уже идет тема концентрации не на любви, не на душе, а на сознании, на благополучной судьбе, и дальше постепенный распад. Дальше. Лермонтов. Я смотрел, мать Лермонтова, у нее мог, мог быть аборт – на ранних сроках, причем не на первом месяце, не на втором. Из-за темы благополучной судьбы. Либо она могла зачать э, ребенка э, не т мужа и у, плод извести, либо просто была ситуация. Ну, в общем, э, судя по энергетике, там был аборт до появления Лермонтова на свет. иза Из То есть, ну как это сейчас женщина делает? Мне нужно учиться, а тут почему-то какая-то беременность, надо ее срочно сделать, сказать, выкидыш там аборт и После института опять р а з у все нормально. Вот как рассуждает сейчас молодежь. Дальше, если у ребенка ее энергетика низкая, он более-менее нормально живет. Высокая, идет стремительный распад и гибель. Три талантливых человека, три, так сказать, нарушения заповедей у родителей и три формы распада. К чему это говорю? п о тому, что... Э, Просто многие э, думают, что для того, чтобы ч у в с т в о любви было н е п р о р ы в н ы м нужно прощать, нужно любить, нужно проходить боль. Правильно? Но при этом, хотим мы или не хотим, подразумевается образ жизни, образ питания, отношение, сказать, к сексу, отношение к другому и так далее, и так далее. Правильно? Соблюдение заповедей. То есть то, тот человек, который э, сказать, просто почему л ю д е й заповеди не соблюдают? Потому что они даже не понимают, что это такое. Вот в чём дело. Смысл соблюдения заповедей, скажем, десяти, это сохранение любви Богу, первые четыре заповеди. Это сохранение любви и единства с другим человеком. Если я сохраняю любовь и единство с людьми, убить и ограбить я не смогу. Если у меня есть чувство единства и любви, то переедать и слишком поклоняться всех я не смогу, потому что это душу отравляет. Если у меня есть чувство любви и единства с соседом, я не буду ему завидовать. Я не буду желать его ограбить и так далее. Я не буду лгать, потому что вот сейчас я прочитал, так сказать, в интернете с о о б щ е н и е проводили эксперименты, человек врет, и у него падает мозговая активность. э т а программа самоуничтожения включается. Оказывается, каждый раз, когда мы лжем, у нас включается программа самоуничтожения. Почему? Потому что мы отказываемся от любви к другому человеку, когда мы лжем, мы хотим же его обмануть. А когда мы хотим обмануть, мы его хотим унизить, раздавить. Это уже уничтожение на тонком плане. И мы включаем у себя программу с у н и ч т о ж е н и я Потому что л ж о м т о с корыстной целью, как правило. Я не говорю о том, лжи, когда мы хотим спасти и так далее. Но в принципе ложь, во-первых, это, как правило, корость. А во-вторых, когда человек клянется, так сказать... лжет и клянется, то он как бы, что делает? Он, т э, сказать, хочет всю Вселенную изменить. Вот он знает, как что произошло, он говорит, это произошло по-другому. Он отставит свою модель. Его модель хочет уничтожить реальность мира. И тут же включается программа с а м о н и ч т о ж е н и я Поэтому ложная клятва, этом я не знаю, насколько она будет потомка, вредна, скольким потомкам, но, наверное, проблемы могут быть большие. Все, сейчас уже... Наученые, вот, регистрируя не просто мозговую деятельность, а еще элементы, с к а так ь п сказать, проявления подсознания, они выходят на подтверждение всех и заповедей и всего остального. Так вот, если у нас есть любовь и ощущение единства с миром, то тогда мы не будем нарушать сказать, правила поведения ни к Богу, ни к людям. Суббота. Почему нужно чтить день субботний? Оказывается, когда человек перегружается не только едой, сексом, но и работой, то идёт истребление тонкой энергии. Где её взять? з а б и р а е т он её у детей. И де... это убийство детей. После этого включается программа его уничтожения. в с е г о на в с е г о перегрузка по работе. И вот это мы сейчас как раз наблюдаем во многих странах мира. Почему? Сейчас во всём мире 54, кажется, триллиона стоит весь вся мировая это сказать л и к весь и д н о с т ь в мировой рынок стоит около 60 триллионов долларов. Напечатано 600. Что это означает? Это означает, что ж е л а н и е всех людей усилены в 10 раз. К чему это приводит? Вот к тому и приводит. Что у человека желание обогащения, желание секса, желание еды усилено в 10 раз. Дальше? Дальше программа с у н и ч т о ж е н и я Переизбыток желаний, он всегда приводит в конечном счете к одному и тому же. То есть мировой кризис – показатель этого. Вот ситуация. Поэтому, скажем так, наше нормальное гармоничное состояние подразумевает не только просто эмоциональную сбалансированность, но и, скажем так, выполнение главных законов Вселенной, которые кроются в заповедях, но ну и просто, сказать, в сохранении чувства любви, которое подсказывает нам, как себя вести. Вот если кто-то голодал, то замечали, после голодания есть практически у каждого человека чёткий устойчивый эффект. Он а, никогда не будет есть а, то, что вредно или плохо. Появляется чёткая чувствительность, что можно, а что нельзя. Вот не голодал, метёт всё. Поголодал, в о т вот это я не могу, а вот это мне нравится. Почему? Потому что после голодания энергетика чистая, И то, что тебе энергетику заваливает, ты есть не можешь. Вот по такой же схеме едят дети. Вот ребёнок не хочет секса интуитивно. Ребёнок не хочет переедания. Не... То есть, оказывается, если мы восстановили сказать, утраченное чувство, вот, чистоты души, то дальше просто всего-навсего нужно себя вести так, чтобы это чувство не губить. И оно уже подсказывает нам этику поведения и очень точно подсказывает. А если ребёнок не с т ничего, кроме хлеба, з н а т да? Дело в том, что э, через секс и еду мы очень сильно привязываемся к этому миру. И если у ребенка привязанность к миру очень сильная, то в том числе ограничением еды, вот монах ел монах, что он только хлеб ест, для чего? Чтобы уменьшить свое сказать, желание привязанности к миру. Когда душа очень сильно привязана к миру, то душа очищается тем, что свою привязанность переносит на тело. И вот тогда возникает необузданная жажда секса, еды и так далее. И ребёнок интуитивно идёт в противофазе. Он выключает все продукты, и это каким-то образом его балансирует. Вот и всё. Так что здесь как раз подтверждение того, что я говорю. А если н а ч и н а е т т о то, п л е что не хватает витаминов, он начинает болеть? Я в детстве ел ракушки. завозили к нам во двор ракушку, и я их ел. Мне связывали руки, я наклонялся и все равно ел. Кальция не хватало. Ревность т а к вот, ребенок интуитивно всегда чувствует, что ч т он о хочет есть и что не хочет. Поэтому, когда мы говорим, это при балансировке, когда мы говорим, что ребенку не хватает витаминов, значит мы не можем предоставить ему тех продуктов, которые он интуитивно захочет съесть. Вот и все. Дело в том, что в принципе наш организм синтезирует все. Я говорил о том, что... Вот весной, кстати, вот сейчас, т сказать, тема поста весна. Весной, почему, не к сказать, не нужно, сказать, ничего? Потому что весной идет энергетика, и мы сами все синтезируем. А если мы будем плотно есть как раз свежие овощи, фрукты, мы мешаем о р г а н и з м И как ни странно, переизбыток витаминов приводит к тому же самое, что переизбыток алкоголя. Наш организм производит алкоголь, 10% энергетических потребностей – это алкоголь. это алкоголь. Если мы начинаем принимать, организм перестает свой алкоголь вырабатывать, и тогда мы становимся зависимым, ы с е л и на иглу. Вот так же, как представьте человека, который перестал сам производить, а л получает только снаружи. Если ему этого не дать, у него б у д е т тяжелейшие ломки. Наркотик то же самое. Он говорит, что наркотик, что делает наркотик? идет За счет разрушения связей межмозговых, а это защита, так сказать идет высвобождение огромного количества энергии. И человек начинает испытывать колоссальную эйфорию. И он уже эту энергию не получает через любовь. Он ее получает через разрушение своего тела. Любовь уменьшается. Потом, он не принял наркотик, и у него нехватка энергетики тонкого плана. И он начинает сходить с ума. Он умирает, потому что у него нет энергии. Это называется л о м к а й тогда он должен увеличить дозу. Вот механизм. Что происходит с человеком, который живет непосредством? Он получает несколько раз больше денег, чем он зарабатывает. Он привыкает к этому. Уберите, заберите у него эти деньги, что п р о и з о й д е т Он п о й д е т грабить и убивать. Из 10 один будет мучиться, скажет: "Да, я должен идти на работу, да. Ненавижу работу, но п р и д е т с я т е р п и т ь на зарплату". Помните, чтоб ты всю жизнь жил на одну зарплату. Так вот, из 10, наверное, один человек будет работать, т у поработать, мучительно получать зарплату к этому привыкнет и скажет: "Я должен получать столько, сколько я зарабатываю". В настоящее время 9 из 10 пойдут искать другие пути, 2 сядут, 3 в тюрьму, остальные попытаются воровать и так далее. Потому что невероятно развращает избыточная энергия, которую вы не заработали. Невероятно. Теперь возьмем Америку. Страна потребляет 4 в 5 раз больше, чем производит. Она села на иглу. То есть Америка, перепроизводя деньги, сделала их мировой валютой резервной, она подсадила всех на эти доллары, но... У всех она забирает, а у себя не забирает. Каждый американец в подсознании привык получать в пять раз больше, чем он производит. А теперь все это уберите. Вы не представляете, какие будут ломки. Ломки будут чудовищные. Их можно закрыть только двумя вариантами. Внешняя война или в н у т р е н н я й концлагеря, который сейчас в Америке строится. Потому что уже прекрасно там понимают люди так сказать, в управлении страной, что когда страна рано или поздно мыльный пузырь сдуется, когда она сядет на реальное соотношение, не для головы. Головой люди примут, душа не выдержит этого. Будет такой протест, люди грызть друг друга начнут. И вот здесь сказать, нужно что-то делать. Даже если она распадется на 4-6 на штатов и так далее, стран, все равно этот процесс может быть катастрофическим. Значит, нужно подготавливать все формы, так сказать, чипы сажать в людей, преступников отслеживать заранее, ну и так далее, и так далее. А всего-навсего страна получает больше, чем она производит. В этом плане как раз России повезло. Самая богатая страна в мире, на сказать на с одном из последних мест по, так сказать, всему. Вот две противоположности. Поэтому, скажем так... Один из самых страшных моментов, почему в Торе, в в е р х о м Завете говорится, никогда не давай в долг. Потому что я все время думал о том человеке, который этот в долг берет. Оказывается, причина не в том, кому дают, а в том, кто дает. н о т о м у когда человек дает в долг с процентами, то вот как раз здесь и происходит. Он получает больше, чем производит. А без процентов? А кстати, в исламе, знаете, я не знал, мне и с мусульманин один говорит, что в исламе. Ты можешь давать в долг. кому-то деньги но как на западе я его кредитую но мне должен вернуть долг в любом варианте сказать погибнет он разорится или сказать в с т а н е т на ноги а в у с л а м е даешь кому-то кредит ты должен войти в долю этого предприятия о н о лопнула вместе с тобой то есть ты несешь ответственность как бы ты соединяешься с ним вот такие интересными то есть вот эта тема сказать нельзя быть ростовщиком оказывается она отражает главную идею Ты не должен получать незаработанный хлеб. Потому что незаработанные деньги человека убивают. Но в России, поскольку она самая богатая страна мира, она постоянно получала больше, чем производила. Огромное количество леса, всего. Но в России процессы очень быстро идут. Пошло благополучие, зажрались, п о л у ч и т ь Привстали, опять та же тема. То есть идет постоянное обрушение. А в Америке она его не было 200 лет. Соответственно, если оно будет, о н о будет гораздо масштабнее. Поэтому вывод какой? в о вывод тот что если человек получает энергии больше чем он ее производит тогда нас начинается потребительство когда начинается потребительство то человек в угоду желания начинает отрекаться от любви появляется что появляется привычки вредные А потом появляется нарушение заповедей, а потом начинается извращение, преступление. Как идет схема? Я об этом говорил. Сначала идет <coughs> плохая привычка, перебор с сексом, слишком увлечение с сексом. Потом э, начинается с с р е з а н и я верхних моментов, душевные моменты, любовь, цветы, ухаживание, э, сказать игра любовная, отходит на вторую сторону и голый секс. То есть увлечение с е к с о м приводит к тому, что секса все больше, а духовного общения все меньше. Вторая стадия. Третья. Постоянный секс как главное развлечение и постепенное снижение сексуального чувства. Четвертое. Для восполнения сексуального чувства н а ч и н а е т менять позы, Так далее не р а б о т а е т н а ч и н а е т с я с а м ы а к сказать, ситуации, сказать и з в р а щ е н и е сначала т о не извращение, а что-то на людях этим заниматься, на шкафу, сказать или немножко удавить себя, знаете, тема пошла. Когда умираешь, выброс энергии, тогда острее чувство. И вот пробует все варианты, все перепробовано, не получилось. Начинается уже извращение, нужно плеткой хлистать, ощущение смерти, и начинается удовольствие. Извращение заканчивается чем? Чувство ослабляется е всем, и оно выключается. Дальше импотенция или... уже лесбиянство, гомосексуализм. Вот и в с е То есть вот одно постепенно трансформируется в другое. Поэтому если мы хотим говорить о том, как жить душой, то мы хотим мы или нет, но мы должны вернуться к понятию, сказать, соблюдение заповедей, к понятию периодическое воздержание и настроенная любовь. Для того просто, почему религия говорит о воздержании? Потому что для того, чтобы ощутить божественное, нужно остановить человеческое. Нужно остановить функции Функции тела – еда, секс и так далее. Функции духа – общение, работа, статус и так далее. Функции души – общение с близкими людьми. Поэтому уединение, отрешенность от работы, отрешенность от секса. И вот в этот момент начинает мы начинаем ощущать то чувство, которое потом позволит нам ориентироваться в жизнь. Вот для этого существуют посты. Вот я посмотрел там правила поста, у е н я вы знаете, Там настолько жёсткие моменты, я не знаю, как, когда их соблюдают, но, вот, так сказать, я говорил, мои исследования привели к несколько, может быть, такому, другому взгляду. В чём смысл поста? Священник говорит, вот там, сказать, сыроедение, воздерживаться от н о г о й даже масло нельзя есть и так далее, и так далее, и так далее. Но почему-то там про сладкое ничего не сказано. С, с точки зрения моих исследований картина несколько другая, я объясню, в чём дело. Священник говорит о том, что назначение поста — это отрешиться от всего и задуматься о божественном. В принципе, да. Смысл поста заключается в том, чтобы любовь божественная пошла. Единство с Богом — это высшее удовольствие. Для того, чтобы оно пошло, мы должны отказаться от всех других удовольствий. Что такое удовольствие? Это энергетика. Когда у нас идет вспышка энергии? Секс, еда, разнообразная еда, Деликатесная еда. А, что еще? А? Общение. Дальше. Когда у нас идет ощущение вспышки энергии? Когда мы едим самую энергетическую пищу, она сразу переходит в энергию, и у нас ощущение эйфории. Это что такое? Сладкое. Дальше. Когда у нас идет принудительный выброс энергии? Допинги, наркотики, алкоголь, курение, чай, кофе. Значит, вывод какой? Что нужно делать в период с начала марта по середину, по конец апреля? Нужно исключить все виды удовольствия в виде энергии принудительной и полупринудительной. Значит, еще раз хочу повторить. Нужно исключить... н ну, о дело в том, что мясо... Вот как ни странно, как ни странно. Вот если взять ребенка, он совершенно спокойно е с т мясо, и на чувстве любви это нормально. Единственное, почему всё-таки мясо исключается, потому что, э, когда ешь себе подобного, включается программа соуничтожения. И вот в этом плане всё-таки это млекопитающее, поэтому, сказать, мясо где-то, в какой-то степени перед мясом увлекаться не стоит. Вот о чём идёт разговор. И курица? Э, курица меньше. Рыба? Э, рыба ещё меньше. Просто логически. А? Молочная? Молочная очень сильно привязывает человека к... Дело в том, что молоко матери даёт огромную, не просто любовь, но ещё и привязанность к матери. Поэтому, когда мы молочное едим, у нас привязанность к этому миру многократно возрастает. Поэтому молочное, с моей точки зрения, категорически нельзя именно в период поста. Обратите внимание, по индийской философии, знаете, когда молоко можно есть? Нет. Вечером. Утром ни к а ни в коем случае. Почему? Утром у нас энергетика идёт тонкого плана и привязывается к миру опасно. Поэтому, когда у нас уже угасает энергия, когда уже, т с к а т ь закат, тогда молоко нас не усиливает привязанность к этому миру. И как бы оно проходит? То же самое сладкое. Утром, когда сильная энергетика, сладкое нельзя. но уже Ученые ж е у установили, оно лучше идет вечером. Почему? Потому что вечером у нас нехватка энергии, в этом момент сладкое менее вредно. Все? А? Кисломолочное? Кисломолочное легче, потому что все-таки это перебродившее. Но все-таки, т э, сказать, Вот в этот период, любое, еще момент, кроме сладкого, л ю б о е высококалорийная еда, любая, она с этой точки зрения крайне нежелательна. То есть это что получается? Чем выше калории, тем меньше вы зарабатываете, а больше получаете. Почему установили, что очень полезно для человека есть овощи? Потому что там ты гораздо больше работаешь, чем получаешь. Калорийность небольшая, а клетчатка заставляет кишечник работать. Поэтому сказать, овощи в плане поста, сказать естественно, лучше. А п о р о ш и е зерна это как? Дело в том, что с проросшими зернами, в проросших зернах сильная энергетика. И с одной стороны это хорошо, потому что как бы это и поднимает энергетику человека. Но дело в том, что вы едите энергетику проросших з е р н но у вас подскакивает тонкая энергия, тогда зачем вам любовь? Значит, получается, в этот период и проросшие зерна нежелательно, и мы и зелень молодая. которой это тоже получается нежелательно. То есть вы должны устранить все виды лёгкой энергии в период поста, и тогда энергия высших существ, она лёгкая, так сказать, в этом плане. Она тяжёлая, как бы, но в плане энергетики она достаточно лёгкая. Чтобы энергию извлечь из растений, нужно больше поработать, скажем так. Орехи. Орехи тоже высокоэнергетическая еда. я Нет, скажем так но ну, В первую очередь не переедать Во-вторых, каши Каши, овощи, классика А детям, сказали... сладкое? Детям, дело в том, что вот в Швеции Насколько я читал, зубы хорошие у всех детей Мне знакомая девочке дала конфетку Она говорит, а что сегодня суббота? Там только по субу по выходным дают детям сладкое Так вот, детям можно давать сладкое. Вот есть д е точки з р е н и Детям нельзя давать сладкое, детям можно давать. Опять же, та же тема. Детям нужно давать сладкое, но иногда, чтобы ребёнок научился в периоды, когда нет сладкого, внутреннюю энергетику вырабатывать. Поэтому периодически нужно давать. жела Я считаю оптимальные выходные, там скажем, с у б б о т а праздник, всё, сладкое т о г д а А в остальные дни минимум, тогда ребёнок всё-таки привыкает к ритму по по еде. Самое худшее, я еще раз хочу сказать, ближе к человеку всего это свинья. Поэтому свинина да, включает у человека программу с о м н и ч т о ж е н и я В колбасе меньше. Вот я ел свинину, у меня начинали болеть десны и кровоточить. Четко, сразу. Я понял, свинину с м н я есть нельзя. Колбасу ем нормально. Потом понял. Ну, знаете почему? В колбасе свинины там практически нет. Там там все, что угодно, кроме мяса. В о т в сосисках тоже. в о Так вот, Но самое худшее – это свинина. Потом, т э, сказать, говядина. Все-таки лучшее – это баранина, птицы, потому что они с человеком не входят в контакт и энергетику. Механизм. Рыба вообще с человеком не общается. Соответственно, почему? Но, извините меня, на Западе разведенная рыба, она все-таки входит в контакт с человеком. И поэтому ее качество… Сейчас уже пишут о том, что какие-то очень полезные кислоты, в этих рыбах их нету. То есть рыба и с к у с с т в е н н о в ы р а щ е н а я ее энергетическая ценность, не пищевая, не калорийная, а она чуть ли не в два раза ниже. Поэтому разведенная рыба меньше и, как говорится, стоит. в вот. о Так т вот, смысл поста заключается не в том, чтобы просто, сказать, отреши, отрешение тоже. Это, сказать, и ни, ни в коем случае не перерабатывать. Отставить все дела. Потому что любая переработка — это истребление внутренней энергии. Но энергию надо отдавать. Надо. Значит, Элементарная прогулка, ходьба, гимнастика. Нормально? Нормально. Скажем, баня, искать обливание водой нормально? Нормально. Но слишком увлекаться не стоит. Почему? Потому что это, опять же, это выброс через физику. Когда он небольшой, когда у вас есть хорошее настроение и хочется что-то делать, тогда это естественно. А когда вы говорите, вот надо каждый день там обливаться, ходить, то вы можете сделать обратное. То же самое, как работа, перегруз. Вот ситуация. То есть самый главный принцип поста, знаете какой? Самый главный принцип поста Христос сказал. Я г о в о р и т почему у вас не постятся? Почему у тебя ученики не постятся? Он говорит, а потому что у них есть главная любовь н а ш е Так вот, смысл поста не в том, чтобы не есть, а в том, чтобы чувство любви было. Если оно есть, кушайте, что хотите. Но если его не хватает, вот начинаете убирать все то, что является конкурентом любви. И в этом плане диета однообразная, она помогает, потому что любое скотияство, соль, там специи, пища, которая возбуждает аппетит, а это все-таки искать э, увеличение еды, увеличение желания и прочее. То есть э, для меня смысл поста очень простой. Нужно, чтобы увеличилась любовь душе. Значит, нужно убрать, но, еще раз говорю, если вы сразу все виды удовольствия уберете, у вас будет ломка. И вы потом будете, как многие говорят, п о п о с т и л а с ь а потом так наворачивать стало, н а д е ю с кило п о п р а в и л а с ь и вообще состояние, а п о т о м о н а эту ломку держит, а потом чувствует все, и начинается обратный эффект. Поэтому, э, сказать, э, если организм не может сразу перейти, это нужно делать поэтапно. Вот и все. И в этом плане к посту лучше готовиться. То есть вот я сейчас пришел к идее, что все-таки раз в неделю нужно, так сказать, воздержание. То есть, либо только на воде. То есть, организм должен привыкать раз в неделю не есть. Все. а к сказать, многие в о т в православии, кроме среды, добавляют еще пятницу. Но два дня может быть многовато с, с, с перегрузками и так далее. Но сама идея периодического воздержания, она, вот Пол Брек как раз то же самое советует. Почему он прекрасно был в состоянии? Раз в неделю, можно сказать, голодание, и раз в три месяца семидневное. Всё, организм очищен. Он называл это очищением организма от слаков. о л а к в На самом деле это восстановление энергетики. И после того, как тонкая энергетика восстановилась, мы уже знаем, что можно есть, что нельзя. У нас уже правильное чувство, как у ребёнка. Вот и всё. Поэтому, если вы будете пост соблюдать чисто, чем вот того нельзя, этого нельзя, страдая и мучаясь, ну вот ничего, я, я, я всё равно перестрадаю. Извините меня, а где же чувство любви? То есть должно быть ощущение вот э т о о сказать, чтобы поймали вот это ощущение любви и счастья, и его нужно поддерживать через, т сказать, отстранение от других видов у д о в о л ь с т в и й Вот и все. А перец можно? Дело в том, что перец все-таки, т сказать, он дает в какой-то степени это унижение человеческого счастья, он агрессивный, но все-таки он возбуждает аппетит. То есть, а раз возбуждает аппетит, ну а дальше, сказать да, сначала нас придавило, а потом мы ещё сильнее накидываемся. Опять же, это схема. Вот. Ещё раз хочу сказать, что э, есть пословица, которая, опять же, исказили. Э, если нельзя, но очень хочется, что дальше? Немножко, то, немножко. то немножко можно. Немножко убрали. И тогда получается так, если нельзя, но очень хочется, то можно. Это вообще н е А вот когда немножко, что это означает? Если очень хочется, значит, есть потребность. И если мы четко, стопроцентно остановим, у нас включится программа соуничтожения. Поэтому чуть-чуть сел, п р о г р а м м а соуничтожения нет, но все-таки воздержание идет. То есть переход в любое состояние должен быть подготовлен. Он идет скачком, но перед этим он должен быть подготовлен. Вот и вся схема. Поэтому, в принципе, в принципе когда человек знает, для чего пост, то он уже интуитивно чувствует, что можно, что нельзя. С моей точки зрения, можно и мясо есть. Если где-то что-то вылезло и так далее, лучше поесть мясо и загасить это, чем мучиться и так далее. И потом идет внутри ощущение, сказать внутренняя депрессия, человек постится. Если депрессия, поститься нельзя. Выходите немедленно. Почему церковь говорит, больным и путешествующим поститься не надо? Почему? Потому что они в стрессе находятся. Значит, если они будут поститься, они усугубят это состояние и заболеют. Конечно. Какой вопрос? л А как обращаться с информацией? Потом б о л ь ш о й д о Да плюнуть на неё, да и всё. Как обращаться? Так же, как и с едой. Зачем увлекаться? Так, ну ладно. с Записка. А? Выгод из о н с т а н а Сразу п о с т о п о с т а и т ь в знаете, вот священники говорили, что православные, сказать, многие люди выходят стремительно, начинают есть яйца, и это вообще не сказывается на здоровье. В принципе, если человек готов к такому переходу, то может быть с о в е р ш и т с я чудо, И, и так далее. Но в последнее время говорят о том, что особо-то не увлекайтесь. в с е т а к и я вам скажу, что что законы, в принципе, э, сказать, одинаковые. Любой процесс п е р е х о д одного в другое, он должен быть подготовлен. Поэтому если человек практически голодал, а потом резко начинает есть, у него, э, сказать, при очень большом количестве энергии, он может, сказать, этот взрыв преодолеть. Но это чудовищная нагрузка на все органы. А вдруг энергии не хватает, что тогда? Поэтому я думаю, что выход тоже все-таки должен быть щадящим. Так, а если грех ч е г о угодия, тогда, если мы после поста э, занимаемся ч е г о угодиями, если ч е т не занимается е чьего у г о д и он снова не, не переест. Да. Дело в том, что после поста, действительно, если у тебя пошло чувство любви, то ты яйца есть не захочешь. И не захочешь чего-то остального. А если человек говорит, можно, и начинает есть, то что получается? Что сильнейшую энергетику он направляет со всего маху на свое тело. Что будет дальше? А дальше у него могут пойти после такого поста. Самые худшие варианты. То есть у него появятся, т так сказать, такие желания, с которыми он не сможет совладать. Потому что что сделал? Он любовь перевел в животное состояние резко. Я, сказать, поэтому мне кажется, вот это и в ней больше, скажем... чудес и религии чем все-таки так сказать знание выше законов не стоит увлекаться если человек но ну, понимаете в чем дело это все равно что человек вот представьте сказать говорит читает стихи подарил цветы ощущение полета то в о р и так т все за руку быстро в постель хватит у нас сейчас уже п о с к а з а т ь пост закончился Вот, поэтому все-таки переход должен быть плавно, понимаете, во все. То есть энергетика божественная превращается в человеческую, потом в животное все-таки, наверное, не резко. А фрукты можно е т о время пасты? ф р у к т это все-таки сладкое. сладкое. Если сладкое, значит, ощущение… Дело в том, что ощущение счастья и ощущение сладкого, говорят, сладкая жизнь. Поэтому, сказать, с моей точки зрения, фрукты – это с л а д о с т ь их тоже нежелательно есть. о т о о они дают ощущение счастья. Счастье должно быть только божественное в период поста. Все, на, на него настроиться. И когда у вас ни, никаких нет источников счастья, тогда вам придется идти к Богу. А если у вас лежат фрукты разнообразные и красивые, ну все, ну, вы уже счастливы. Поэтому, я думаю, здесь вот этот механизм... И так же сурово содержать? Или это только взрослых, которые морально... Я думаю, с детьми, с детьми э, сказать, ну, в первую очередь с детьми со, со сладким ограничением. Сказать, и даже с фруктами. То есть, ну скажем так, вот раз в неделю, то есть давать ощущение, то есть у ребенка д о л ж е н быть ощущение, что ему не хватает счастья. Если родитель молится, ребенок подсознательно идет за родителем. Дело в том, что ребенок очень сильно связан с родителем. Всю жизнь. Если родственники, я приводил пример, женщина там совершила преступление, там сделала аборт, даже не стала х р а н и т ь ребенка, ушла и так далее. И у нее стали умирать все родственники. То есть все родственники всегда связаны, как альпинисты в связке. Если родственники связаны, то разве дети не связаны? Всю жизнь связаны, я это видел. о т п о ч к о в а н и я идет достаточно сильное после полового созревания, и когда выходит замуж, женится. Но все равно на тонких планах единство сохраняется. Поэтому маленький ребенок, он очень сильно завязан на родителях, и он им подражает. Поэтому насколько родитель в комфорте, в внутреннем поститься, настолько ребенку легче это пережить. п у что все-таки пост – это стресс. Но к стрессу нужно правильное отношение. Если оно неправильно, лучше тогда не поститься. Вот здесь у каждого свой механизм. Одному поститься можно, я не знаю, там неделю, а другому необходимо 40 дней. Все зависит от нашей подготовки. Просто нужно знать, что это надо делать. Вот поэтому какие-то моменты ограничения весной, я считаю, тот, кто нормально восстанавливает энергетику, он совершенно легко вот эти полтора месяца может проходить. т о м у т о на самом деле это нужно нашему подсознанию. Мы можем как угодно себя обмануть снаружи, но наше подсознание не обмануть. Там чёткая, чистая, правильная картина мира. Вот, допустим, человек жуткий эгоист. Ему на всё наплевать, он не любит своих детей. У него рак, он умер. Я смотрю, что на тонком плане. Он неправильно дал ориентацию детям. Дети могут погибнуть. Чтобы их спасти, он берёт их проблемы на себя и умирает. Всё. То есть на подсознании... механизм работает без отказа, а снаружи можно себе задурить голову чем угодно. Вот и всё. Просто мы должны, с как з а т ь а к раз религия и говорит о нашей душе, то есть о нашем подсознании, и выводит правильные законы и отношения. И какие они есть во Вселенной, такие они, в принципе, должны быть и снаружи. Всего на всё. Поэтому все 10 заповедей — это отражение законов Вселенной, его искать бытия, как оно развивается, и, и что как нужно себя вести, чтобы просто не распасться в будущем. Так, ну давайте все-таки, чтобы не только разговор был, опять же, проходим все моменты счастья и потерь с чувством любви. Прошу. Хорошо. Опять же, точка зрения, сказать, первое ощущение сразу обычно возникает. Так, все понятно с Пушкиным. А я-то думал. А он-то талант. А вот какой он талант. Еще раз говорю, нужно понимать, что в каждом человеке есть тенденции созидания и разрушения. И не нужно, мы просто привыкли, если человек хороший, то только хороший. Вспомните политику партии советской власти. Если х о р о ш и е только друзья, хороший, только хороший, плохой, только плохой. Все. Разрыв противоположности на черное и белое, только светлое будущее. Поэтому малейшие пятнышки на светлом будущем, кто сказал, ты, все, человека нет, будущее опять очистилось. Это опять, это можно сказать, вопиющим, воинствующим язычеством и поклонением крайностям. Дьявол, говорят, в к р а й н о с т я х Так вот, как раз-то отличие тех поэтов и художников, о которых я говорил, в том, что они не просто деградировали, распадались и так далее. У них, наоборот, у них как процессы деградации есть в искусстве, так и процессы возрождения. И как раз-то процессы возрождения у Пушкина тоже достаточно очень сильные, как и у Врубеля. Возьмите Лермонтова, «А он мятежный, над ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой». Что это означает стихотворение? Дело в том, что в душе есть две противоположности, она их держит постоянно. Поэтому человек, который живёт душой, у него ощущение нестабильности, движения непрерывного и ощущение, что этот мир – иллюзия. Как только человек спускается на более низкий уровень, духовный или материальный, идёт окостенение. И вот ощущение остановки мира рождает ощущение, что душа м е р т в е в а е т И тогда, чтобы человек хоть как-то заставить всё двигаться, он начинает себя разрушать. Он ищет смерти, потому что он понимает, что смерть — это начало другого движения. Поэтому Лермонтов искал смерти, понимая, что он окостеневает. И поэтому он говорил, что счастье не в благополучии, не в стабильности, а в буре, в нестабильности. То есть он интуитивно понимал, что Он не гордился своим талантом, он понимал трагичность своего таланта, он понимал, что его талант его убивает, он пытался с этим справиться, не получилось, но тема борьбы и преодоления, он ее выразил. Потому что именно у больного есть тенденция к развитию, к восстановлению гораздо сильнее, чем у здорового. Я говорил, проводили эксперименты, когда отбирали кроликов с самыми негативными, чертами для того, чтобы привести к полному вырождению. И вдруг в какой-то момент бах, и начинается абсолютно чистая особи появляться. То есть что-то происходит. Внутреннее, чем больше тело умирает, разрушается, тем больше идет устремление к любви, к Творцу, соединения. В к о н е ч н о м момент это устремление создает вообще новое поколение кроликов. В принципе, та же тема идет сейчас в нашей цивилизации. в вот дети Индиго который просто т а л а н т л и в ы е д е т и и так далее. Это результат подсознательной тяги и понимания того, что мы уже умерли, с к а т ь в этом состоянии. Старый мир умер, конец света. Нужен новый мир, нужно новое мышление, нужна, сказать, новые страны, новое человечество. И они как бы сейчас тоже этот процесс идёт. И обратите внимание, сказать, по сути дела, Врубель, который писал картины демона, совершил величайшее открытие, которое до него В течение двух т ы с я лет никто совершить не мог. Церковь, религия всегда утверждала, что дьявол счастлив. Он счастлив тем, что он дьявол. Он превозносит. д А а Врубель понял, что дьявол – это существо страдающее. Он осознает. свою утрату любви. Он переживает, он страдает. Его, так сказать, несет дальше. Но он, дьявол, оказывается, никогда счастливым быть не может. Потому что счастье – это обретение любви. Если любви нет, счастья быть не может. Поэтому человек, который живет так сказать, статусом, к а а з ь с т превосходством, он счастливым счастливым не может быть. Но он просто счастье, отсутствие любви замещает счастьем, превосходство, стабильность, владение и так далее. И это открытие совершил в Рубе. Оказывается, демон может быть несчастным. это это колоссальное открытие которое просто никто не понял а он его совершил поэтому врубили искать исключительно т сказать трагической фигуры у него есть колоссальный момент импульс понимание что никогда демонизм не может быть счастливым и что все равно рано или поздно сказать это разрушение и все-таки дьявол поверженный демон поверженный и все-таки в этом в осознании того что не может быть счастливым демонизм, в этом уже есть первый шаг к возрождению с т р е м л е н и я к любви. п о т о т если дьявол счастлив, т любовь не нужна. Оказывается, дьявол-то несчастен. Всё. И тогда человек понимает, если это так, тогда нужно искать новые пути. Вот этот дьяволизм п о к л о н е н и е светлому будущему, который в России созревал и который привёл к десяткам миллионов жертв, его в какой-то степени и чувствовал, и рисовал врубель, и преодолевал одновременно. Так что у нас как бы есть хорошие перспективы. Благодаря тому, что как раз, так сказать, многие люди творческие в своем искусстве вот этот момент преодоления совершали. Если сейчас в ы брать современное искусство, то там просто мы видим деградацию. Все, просто идет распад. Распад тела, сознания пока. В последнее время начинается распад души, когда извращение начинает вот как г е р м а н и и разрезанный труп, э, сказать, на э, сказать, дольками показывает как произведение искусства. Это уже не разрушение тела, это уже разрушение души. Почему? Потому что когда мы видим, э, сказать, умершего р а с ч л е н е н н о г о специально человека, то значит, это уже отказ от единения с ним, потому что это, сказать, даже умерший к нему нужно о п р е д е л е н н о е уважение сохранять. Если нет уважения к умершему, это уже разрушение не тела, а души. Поэтому искусство уже, так сказать, добралось и до души, но сейчас разрушает душу. Вот и всё. Почему? Потому что искусство — это цель. Цель любого искусства — е д и н е н и е с Богом. Я писал о том, что любой всё современное искусство, живописи, появилось когда? В Европе. Когда? После религии. Начиналось искусство с чего? С религиозных тем. Всё. Потом религиозная тема отходит. Что дальше? Тема наслаждения. Но уже не наслаждение от единения с Богом, а наслаждение от... секса и начинается с постепенное раздевание потом наслаждение от видов природы когда уже секс уже так сказать изушли я думаю н у хватит давайте красивые домик и рисовать как-то попытались там в пейзаж идти в конце концов уже так сказать когда уже до ш л и до всех видов удовольствий и уже так сказать остановилось удовольствие дальше должны были начаться извращения пикао с с пошел кромсать Кстати, Пикассо высказывался так, что да я презираю там всех и так далее, я издеваюсь и я этим горжусь. Вот, ну и так далее, и так далее. в вот. о Так т что Адали, Адали уже от разрушения тела, он перешел к конкретному уничтожению, разрушению сознания. Я говорю, когда был в музее д а л и я г о в о р ю что моя дочка маленькая, 9-летняя, ходила, говорит, м а м а что такое маньяк? Он не маньяк случайно? <laughs> То есть ребенок, ничего не понимающий, смотрит и говорит, он не, случайно н маньяк этот с а л ь в а т о р Дали. Вот и все. Потому что чистое восприятие, в и д и ш что идет к кромсанию. То есть Дали, причем я говорил, что он кромсал всех, разрезал на части. Свою жену ни разу. В ящичке в нее он ничего не задвигал. Она у него голая, прекрасно выглядящая. Все, руки на месте, ноги на месте. А всех остальных резал на части. Это о чем говорит? О том, что любовь он не хотел свою разрушать. А сознание р а з р у ш а л Вот ситуация. А остальные уже кромсают всех. Поэтому идет закономерный процесс распада тела, то есть начинается распад с утраты любви. Распад идет душе, потом в сознание, потом в теле. И вот когда начинается уже гибель тела, идет распад обратно. Распадается тело, распадается сознание, распадается душа. И когда уже идет распад души, тогда тело уже, н так сказать, заканчивает свое существование. Поэтому искусство как цель сейчас обрело цель распад и гибель человечества. И если мы уже в искусстве добрались в развитых странах до чего? До распада души, значит, мы уже на последней стадии. Все. А дальше ждите, ждите, ждите. Вот и все. Поэтому, опять же, просто мне, т сказать, я на сайте, когда ссылки вывесил, о положении современном России, мира и так далее, мне пишут, Мы-то считали, что в России более-менее нормально. А теперь мы готовы сделать все что, что угодно. Скажите, что делать? Надо что делать? Мы, мы в ужасе, мы в панике и так далее. Дело в том, что и когда вот я на радиостанции выступал, мне человек говорит, ведущий говорит, зачем вы так сурово-то? Людей-то не жалеете. Я говорю, понимаете, я привык работать как с пациентами. Приходит человек, улыбается, у него рак. Я улыбаюсь, говорю, вам осталось жить чуть-чуть. Да, как же, что? Я говорю, так вот поймите, а до него не доходит. Потом понял. у ж е с Я г о р а вот теперь вашу энергию н а п р а в л я е т е в правильном направлении. Потому что мы же животные. Я говорю, понимаете, раз мы животные, значит, без палки мы не можем обойтись. Хотя бы издали, показать надо. Так вот, работаем мы все-таки тогда, когда понимаем, есть проблема. Поэтому нужно, первое, понять, что есть проблема. Второе, понять, что она очень серьезная. И третье, обрисовать пути, как ее решать и куда бежать. Поэтому я сейчас пытаюсь этим заняться. Мне вчера спрашивали, почему вы написали «Человек будущего». На самом деле, «Между нами». Ну, не писать, что 13-ю книгу «Диагностика кармы». <свят> я и так, я и так, но не катит. Потом мне говорят, 12 очень гармоничное число. Там 12 месяцев, 12 апостолов, как-то все. Я думаю, что-то надо делать. Думаю, ну, напишу новую книжку. А потом, а как ее назвать? Долго думал тогда. вот И думаю, ну, тогда, раз уж тема такая пошла, ну, назовем... И получилось как-то интуитивно, а здесь я уже так красиво объяснял. Я вот то, что диагностика кармы это личное желание лично помочь кому-то. Вот А человек будущего – это желание, когда увидел, что законы для одного человека и общества работают совершенно одинаково, то, естественно, мне хочется помочь уже большой группе людей, государство, общество, силы, и поэтому я пишу о человеке будущего. Вообще, будет ли он или нет, и так далее. И получилось очень красиво, так что вы никому не говорите. Но, как бы опять же, всё, что выглядит случайностью, на самом деле, это закономерность. Что я хочу сказать, что вот это ощущение гибели мира – Оно очень помогает, оно помогает преодолевать. Оно помогает, заставляет работать. Оно помогает, оно лишает человека стабильности. И самое главное, что сейчас вот, когда человек знает, как мир развивается и знает, что всё, что сейчас происходит и произойдёт, работает на спасение души, на любовь. Тогда любой к а т а клизм, любой развал усиливает у него чувство любви. Вот это очень важно, потому что сейчас будут только две эмоции, как высший суд. Люди, у которых начинается внутренняя д е п р е с с и я все сильнее растет недовольство миром страной чем угодно и кем угодно и потом возникает у с т о й ч и в о е н е ж е л а н и е жить вот как древней греции то есть через несколько лет судя по всему часто н а к р ы л о весь мир а, сказать с з а п а д н ы м мир сказать мои книги многие не могут читать потому что идет боль ч е л о в е к включается в программу со уничтожения и он отказывается от них он защищается А сейчас кризис, поверьте мне, сейчас будет выбивать такие эмоции, которые могут накрыть всех и так далее. Вот сейчас и начинается, так сказать, в ы с ш и суд. Одни идут в программу сомничтожения, другие в любовь. И все зависит от того, насколько мы сознанием понимаем и помогаем себе, ну и, соответственно, и подсознанием, и телом, и эмоциями этот процесс поддерживает. Поэтому очень важный момент еще раз хочу подчеркнуть. Любая ситуация сейчас должна вызывать только чувство любви. То есть человек обидел, раньше была ненависть и так далее. Я раньше г о в о р и откажитесь от ненависти. А потом заметил, что человек пытается уничтожить ненависть. Я говорю, нельзя ее уничтожать. Откажитесь от ненависти, как способ а воспитания, и замените ненависть желанием воспитывать по-другому. Жесткость, любовь, комплимент и так далее. Потому что через любовь, комплимент и ограниченную жесткость можно сделать гораздо больше, чем через, просто сказать, подавление. Принцип педагогики какой? Больше хвалить, чем ругать. Всё, это же понятно. В Ветхом Завете, в Торе, изложен главный принцип педагогики. Бог наказывает до четвёртого колена, а награждает до тысячи колен. Значит, минимум соотношения 1,250. Один раз поругал, 249 похвалил. Вот это, п у с к а т ь высшая педагогика, вот к ней нужно стремиться. То же самое по отношению к миру. Мы мир тоже воспитываем. Мы мир можем один раз поругать и с 249 раз похвалить и сказать: "Ничего, мы тебя воспитаем, мы изменим, мы тебе поможем". И вот когда это чувство, мы на него настроились, любая ситуация, какой бы она ни была, выбивает с котискру любви, ощущение принятия божественной воли, и тогда, чем, сказать, нестабильная ситуация, тем лучше мы внутренне меняемся и работаем на, сказать, приведение в порядок и себя и остальные. Механизм простой. Задание нам д о понятно. Прекрасно. п а р у вопросов, и мы заканчиваем. А записки уже завтра д е т а л ь н о будем з а ч и т а т ь Так, пожалуйста. Знаете ли вы д о к т о и н г е р с его с и с т е м н ы м р а с с т а н о в к и и ваши отношения к к и м Я слышал. То есть нужно, сказать, представить всех людей как родственников, ну вот, взаимоотношения. Вы про это говорите? Ну д да. Дело в том, что выявление подсознательных моментов, проблем, Это, это можно сказать, один из приемов диагностики. Но когда я понимаю, что я в детстве обижался на родителей, и понимаю, в какоето дальше начинается опять то же самое. Нужно научиться простить родителей. А для этого нужно отрешиться. А для этого нужно соблюдать заповеди и воздерживаться. для этого нужно, сказать, ощутить чувство любви. Вот и все. Поэтому как один из элементов диагностики, почему бы нет? что Какой-то еще? Да, пожалуйста. Вот Луила Вилма. Она рекомендует... в с е правильно говорили. Спасибо. Она, ну, она еще такой элемент вводит в свое учение. Нужно все это простить, понять, простить и отпустить. Отпустить прямо чисто физически. Представить, допустим, страх или там ненависть к человеку. Прямо Дело в том, что я считаю, Лойли в е л ь м а талантливый человек, но у нее не было видения. У меня есть диагностика. Я работаю, я работаю, сказать, я не слышал, а сказать, есть есть просто ощущение философии, есть конкретная работа. Вот я вижу и говорю: "Что такое отпустить?" Человек хулиганит. Вы простили, отпустили, а он дальше хулиганит. Что дальше? А дальше надо воспитывать. Поэтому весь смысл в том, что нужно понять, что обида и ненависть это формы воспитания. И нужно просто примитивные формы первобытные заместить на более высокие. А так, м ы ж н о сказать, л ю б и м ч е л о в е к на х у л и г а н е я его отпустил. Давай, к ы ш а тёс. ну и что дальше а это разрыв единения а сказать можно постороннего отбросить а близкого то не, не отпустишь и с ним нужно его нужно любить и его менять и вот к, и к этому я пришел поэтому на первом этапе совершенно согласен нужно отпустить проблему чтобы она вас не поработила чтобы от нее не зависели остановить п р о ц е с с самоудавления но ну, это первый этап а нужно дальше идти на второй вот вероятно она не, не смогла пойти на второй поэтому погибло а вы... с м о г л а именно для этого нужен ясновидящий такой я знаю этого шустрого парня Я у меня много несколько раз были случаи гибели конкретные, я понимал, что что-то я не догоняю, что-то я не понимаю. И вот именно, с к а т ь реальные ситуации, когда люди не выживают. Я описывал это, так сказать, и, и именно это меня выталкивало на следующий этап, когда я понимал, все, если я не, не выйду на какой-то более высокий уровень, я убью либо других, либо себя. Так было с девочкой, которая л е ч и л которая потом умирала, потому что я ее вампирить стал, это была катастрофа, все, так сказать, и меня спасло только то, что я говорю, если Бог знак даст, тогда и вот эта радуга, вот так, первый раз в жизни, радуга над дорогой, и мы под ней проехали, я думаю. Ну, что-то что-то надо подумать. И потом, через лет 10, я читаю Библию. Бог говорит, я вам даю р а д у к у как знак, что я к вам благоволю. вот И вот тогда это меня толкнуло. И я вот тогда отказался от лечения руками. И сказал, я только диагностирую, и человек должен сам в ы з д о р о в л и т ь Поэтому главное – правильно о т н о с и с ь к несчастью и смерти, которая подошла к вам. Если к ней правильно отнестись, то эта смерть становится жизнью и развитием и возрождением. Ну, я думаю, то же самое будет с человечеством. Что такое радуга? п л я какие-то, да, которые выходят из е м л и ну, земля, и входят Землю? Что это такое? Ну, ты, но... почему р а д у к а круглая, кстати, з а д а не г о во... не квадратная? Да. Вот почему она круглая? н ну, о Земля круглая, но дело в том, что она должна то соответствовать да. Земле, а она же все-таки... Вот дело в том, что круг, круг – это символ Вселенной, восьмерка – символ времени, бесконечность – это две, два круга, соединенных вместе. Поэтому, вероятно, круг... э т нам, нам радуга это как напоминание о том, что в вселенной нет прямых углов. И что, сказать, божественный свет, вот есть свет солнца, как бы он п р и л а м л я е т с я это как бы символ божественного света, который иногда появляется. И, с к а т ь божественный свет не является прямой линией или изогнутой и так далее. Но, сказать, это как бы первая модель. Я не хочу сейчас сразу взять о т в е т Я подумаю, может быть, завтра, если что-то придумаю, я вам скажу. Все, спасибо. Работайте до завтра.